Глава 12. Император Генерал император с отпрысками и жрецы ожидали, когда замешкавшаяся охрана и пилоты выстроят флаеры к отбытию, которое произошло раньше, назначенного протоколом времени. Высокие гости взирали на перестановки с верхней точки лестницы. Заминка была объяснимой. Императорский флайер разворачивался последним потому что в кабине не было пилота. Его следовало развернуть раньше. Чего доброго, он сломает при движении остальные машины охраны. Офицеры с опасением недовольства бросали взгляды наверх лестницы. Императору Клеверину X была любопытна и приятна эта заминка. Над манипуляциями караула и пилотов подшучивали, чем рассеивали нервные напряжения. Шутили в основном наследники, Сам же император внимательно следил за суетой внизу. Не только столица ожидала приема. Ему тоже хотелось праздника. При воспоминании о скандальном событии он старался перевести мысли в другое русло, чтобы не накатило раздражение. За вечер образовалось сразу две неприятные новости. Сначала взбунтовался Мирамиса, а потом будущий канцлер оказался фальшивым. Праздника не будет. Возня внизу. Прекратилось, когда к кортежу по боковой дорожке подлетел аэромобиль Баласаров, и оттуда высадился офицер в ярко черно-голубой форме. Суета сменилась на упорядоченные действия. Флайеры рассредоточились, расстояние между ними и громадой главной машины увеличилось, обладатель пестрой формы скользнув в кабину большого флайера. Сейчас начнется самое интересное. Группа на ступеньках умолкла. «А что это за пилот?» – спросил императору генерала. Как показалось, Геон ответил неохотно. «Это новый комендант гарнизона. Бывший эскорт-пилот». Но тут тишину нарушили тугие трубные звуки, и имя потонуло в гуле двигателей. Император с нескрываемым азартом наблюдал, как громада флайера лениво поворачивается на месте. Он испытал восторг ребенка. Машина ровно повернулась, словно пришпиленная по центру к земле. Гул стих, и флайер замер. Пилот вышел наружу, простым жестом указал места остальным и свистовым послал сообщение, что кортеж готов. Император вздохнул. Вспомнил, что не расслышал имени и попросил генерала повторить. Следуя за любопытством и в нарушении протокола, он начал спуск по лестнице первым, Проследовал мимо караула и прошелся к флайеру раньше всех. Пилот в яркой форме отдавал последние приказы, а место у дверцы кабины занял щуплый мальчик, не подходящий на роль пилота. Кливерен десятый бросил взгляд на венца и забыл о нем, провожая глазами яркий мундир. Он увидел в капитании скорота пилота женщину и с восторгом посмотрел на командующую, такое в жизни императора случилось впервые. Он видел полковника Верозу, кажется, дважды. Плохо помнил, как тот выглядел, но вот этот образ определенно запечатлится в его памяти надолго. «Это капитан Миллиор», — обратился он куда-то, предполагая, что генерал стоит за его плечом. Но вопрос оказался адресован дрожавшему у двери флайера парнишке. «Капитан Те Миллиор», — отчеканил юноша, и выражение его лица стало обморочным. Остальная процессия еще толпилась у кортежа. Император взял руководство на себя. Жрецы, по его знаку, сели во вторую машину, младшие распределились по следующим. Наследники с радостью забирались в гарнизонные флайеры, которых отродясь не видели. Геона он позвал с собой. Все расселись, но кортеж пока не двинулся. Вопросительный взгляд монарха устремился вперед. Генерал не успел встать с места, в кабине послышался шум. Внешняя дверца захлопнулась мягко, двигатели загудели сильней. Но Картыш не двигался. Генерал Геон с нетерпением поерзал на переднем диване и посмотрел на императора. Движение начнется по его разрешению. Каливерин X сверли взглядом переборку, отделявшую пассажиров и пилотов. Будто преграда мешала ему. Приказа к отбытию не последовало. Вместо этого император произнес: Позовите того, кто шел последним. Это же она. Генерал поднялся и постучал во внутреннюю дверцу. Та открылась и к нему обернулись, перепуганный до полусмерти юнец, и Тиамилер в своем контрастном наряде. Почему вы здесь? Просипел Геон с недовольной миной. Почти номерамис не захотел занять это место. А он остался с балосаром. На замену никого нет. Пилотирую сама. Дью под взглядом генерала втиснулся глубже в кресло. Флаер некому пилотировать? Игнорировал объяснение генерал Гион. Тиамилер пожал плечами. Обратный путь проделает ваш ученик. Наслышан, что он уцелел в аварии. «Пока мы не спешно», — генерал взрыкнул на юнца и подчеркнул слово Следую, до подъема на стену. Император решил пригласить вас для беседы, капитан». Генерал процедил цираду с недовольством и отступил, освобождая ей проход. Поднимаясь из кресла, Эл влепила окаменевшим дью щедрый подзатыльник и прошипела «Хаочек в эскорте, он знает, что делать. Пусть встанет своим флайером в голову кортежа». Двигайся за ним, как учила. Остальные подстроятся. Давай, Дью. Дью выглядел перепуганным щенком, который готов скулить и просить пощады. Она чуть рыкнула, и парнишка пулей вылетел из кабины наружу. Капитан придержал рычаги, пока Дью метался туда и обратно. А генерал стоял у двери, как швейцар. Когда перед ними занял место другой флайер, Дью вернулся на место Она вышла к императорской семье. Воспользовавшись заминкой, Элл взвешивала тяжесть положения. Царапины на ее физиономии заживали не быстро. Сейчас ее рожица все еще испещрена следами порезов и выглядит чуть-чуть рябой. На этот дефект внешности и оставалось уповать. Император восседал один на переднем диване. Восемнадцатиместный салон был пуст. Генерал сел на диван слева от нее. Капитан Тиамилер, комендант гарнизона закрытого города, ваша охрана! Оттеканила она положенную фразу. Император внезапно пододвинулся к окну и указал ей место рядом с собой. Прежде чем сесть, достала маленький тубус родословной и протянула хозяину этого мира. Император уставился на тубус в полной нерешительности. Невысоким ростом Клеверин десятый выседал один на трехместном сидении. казался меньше. Он обладал приятной, скорее впечатляющей внешностью властного и зрелого правителя. На лице его сияли крупные, в отличие от его сына и ее, ее слуги, темные глаза, взгляд заинтересованный. Недавно случилось судьбоносное для этого мира событие, скандал и катастрофа в масштабах семейства Баласаров, неизбежные перемены в структуре управления столицей и даже миром, Но выражение лица правителя не внесло оттенка озабоченности. Вместо мировых забот он увлекся женщиной и его эскорта. Взгляд императора перешел с маленькой вещи в руке на ее хозяйку. «Почему я вас не узнаю?» – спросил участливый голос безвластных интонаций. «Потому что я так хочу», – подумала Эл. «Меня должны были представить на балу. Я миллиор. Это моя дословная составленная по архивам столицы. По печальным для меня обстоятельствам она была заверена Пау Баласаром», сообщила Эл, умышленно пропуская титул вице-канцлера. «Как ни кстати», – посетовал монарх. «Эту сцену нужно отыграть так, словно ее интересует собственная судьба. Баласар тут ни при чем, и упоминать его стоит только в связи с неприятной заминкой. Император будто не слышал имени и смысла обращения» и все смотрел на женщину с разгорающимся интересом в глазах. Ожил генерал Гион. Он указал на сиденье. Вас пригласили сесть, капитан. Она машинально выполнила просьбу. Я объясню, продолжал Гион, наклоняясь так, чтобы император его видел. Капитан Миллиор особо неизвестного происхождения. Ее родословная требует проверки церемоний ю наконец-то смирился с неизбежным, и флайер медленно тронулся с места. «Как же?» — император открыл крышку тубуса и достал лист с родословной. Он потеребил его в пальцах, но не развернул. «Как вышло, что вы просто капитан? Почему не боли? Почему не жрица?» «Это зависит не от меня». Скромно он потопил и сел. Невероятная оплошность. Протянул императора задумчиво и добавил ожидаемо слащаво Это надо исправить. Император Клеверн X замолчал. Флайер покачнулся на повороте. Эл сделала волевое силе, чтобы не дернуть с императорского дивана в кабину на помощь Дью. В салоне едва слышался гул снаружи. Шумоизоляция прекрасная. Тут талант Мирамиса оказался на высоте. В остальном всю внешнюю часть конструкции, согласно ее задумке, перебрал, переделал, усовершенствовал почтенный мастер и умелец Сааталор Единственный, несмотря на яростные протесты Юты. Молодой жрец почувствовал себя еще более оскорбленным, когда она притащила пилота-простолюдина. Кого бы из офицеров он не требовал в пилоты, все находили повод для отказа. Они панически боялись громадного флайера и гнева всей начальственной лестницы в случае ошибки. Пилотирование этой машины они считали угрозой своей жизни и карьере. Хаучега она не трогала. Он умеет руководить остальным кортежем. Выбор бал на дью. Мальчишка уже умел более остальных пилотов. Он вопил и упирался, болтал безумылку. У него ломило голову, он жаловался на жизнь и не получил ни единого подзатыльника, пока шла отладка двигателей. Головная боль улетучилась. В награду за терпение и выносливость Дью сел за управление новой машиной под контролем капитана Миллиор. Произошли все эти события буквально на днях. Едва она натаскала Дью, как Мирамис до ссоры настоял, что управлять будет он. Пришлось уступить и ждать нового скандала. Сейчас ее разрывало надвое. Либо принять вызов и поговорить с императором, либо под очевидным предлогом угрозы монаршей жизни – Отпроситься за управление, потому что Дью в нервном припадке сделает ошибку и всех угробит. Гион, как бульдог, метил ей в горло, а император впал в задумчивость, едва удерживая в пальцах свиток с родословной, напоминая тем утонченного философа. Когда Флаер качнулся опять, она открыла рот. Генерал цыкнул на нее, намекая на молчание. Императору вспомнился первый инцидент, произошедший здесь и досада на баловню Юта Мирамиса вспыхнула с новой волной раздражения, а следом и на несостоявшегося канцлера. Поэтому он с недовольством покосился на генерала Гиона, которому присутствие этой женщины явно не понравилось. Он не смотрел на тиа Амелиор. Испещренное царапинами лицо вызывало сочувствие и портило его истинные черты. Он вспомнил, когда впервые услышал имя. Много ранее этого дня и не единожды, Его подданные они знали ту, что сидела рядом с ним, осведомлены, что женщина необычная. Ни один не удостоился ее описанием в деталях. Это же она удержала трущобы от бунта. Император Каливерин X отыскивал повод для заминки. Он не желал бы возвращаться так скоро за тайне закрытого города. Обеседа с женщиной могла бы стать оттяжкой и удовольствием. Бал – редкий повод побыть снаружи. Он хотел бы окунуться в очарование весеннего вечера, в восторженную праздничную атмосферу, в бессмысленную болтовню, выслушивать приятную лесть, а что взамен? Теперь он не желал думать о том, что получил бы взамен. Он почувствовал теплую силу девушки, скованной почти военным мундиром, выданным за праздничный наряд. Кто-нибудь в этом городе узрел ее редкую ценность, кроме способностей служить в качестве солдата? Баласар хотя бы отчасти может быть оправдан. Он проявил необходимую щепетильность с ее родословной. Император повертел маленький свиток в руке и продолжил размышления. Юта Мирамис не увидел в ней особенность? Или промолчал? Его привлек теплый шлейф энергии, словно он искупался в ласкающем потоке. Император наконец-то развернул и прочел родословную. Капитан Мелиор. Протянул он задумчиво, смакуя имя. Он отвел глаза от листа и снова заглянул в пелену своих воспоминаний. Конкретного образа он не увидел. Хотя в облике и манерах капитана сразу же поймал что-то отдаленно знакомое. Ответом ему был смутный букет ощущений. «А известно ли вам, капитан, что ваш предок был близким другом и учеником моего предка?» «Наши семьи были близки. Из данных архива она это знала. Его знание иное, и оно надежней. Родовая память, будь она неладна», – подумала Эл. «Я видела только записки в архиве», – ответила она. «Вас нет памяти?» Грустно спросил император. «Нет», – он хмуро вздохнул, «наши свои предки обладали уникальным даром проходить в двери. Вам не жаль, что многие утратили такой дар. Вы проходили в двери, капитан». «Да, да, Хана. После падения я застряла в третьем мире. Обстоятельства моего возвращения я рассказала почтенному залу». «Да, я слышал. Печально покивал император». Эл сейчас готова была сочинять любую ложь. Ворох лжи, размером со стену, только бы убить интерес к себе. Болтовня усыпляла внимание императора. Он не хотел покидать бал, и эта беседа увлекла его и дарила иллюзию свободы. Эл на ходу соображала, как затянуть разговор и не превратить монарха в угрозу для себя. В его последних вопросах скрыт подтекст «Как все». Все без исключения в этом мире он грезил проходом в другие миры где он видел себя наравне с владыкой и вы там жили вопрос прозвучал с любопытством но брезгливо эл заставила себя смотреть перед собой сидела как изваяние он может уловить ее действительное отношение довольно долго ответила она и какова жизнь в другом мире капитан насколько там дико Он дикий по отношению к чужакам вроде нас, но его обитатели так не думают. Император осмысливал, посмотрел на девушку добрым взглядом. Я нахожу большой удачей, что вы вернулись. Император с осуждением посмотрел на генерала. Уж оттенки недовольства Кливерина десятого генерал умел ловить. Он досадовал, что девицу прятали, упомянули, родословную не предоставили до балла. И будь неладно, тиамилер, она ему понравилась. Ему придется поддерживать симпатии императора. И он вспомнил, кто ее послал, и тут же придумал, на кого перевести недовольство. В случае обвинений, ну а лучше переключить внимание от щекотливой темы жизни Теомелиор. До последнего времени у меня не было сведений о капитане, пояснил он. Я впервые услышал это имя от почтенного Мирамиса. Следом за упоминанием имени император оглядел салон и вспомнил неприятность по пути сюда. «Нужно бы его наказать, только как?» Генерал изобразил задумчивость. Император не дождался ответа от сателлита и обратил вопросительный взгляд на соседку. Теомелиор смотрела перед собой. Эллу подобилась генералу и изображала процесс осмысления. «Говорите же, капитан!» Мягко потребовал император. Я слышал, вы с ним в противоречиях, а потому вы не станете его выгораживать. Я не имею права судить жреца. Я дарю вам такое право. Вы хотите его наказать или простить?» Спросила Эл. «Хороший вопрос». Протянул император с улыбкой. «Он лишился поддержки семьи. Его дядя осужден. Отец оказался на допросе». Он не желает быть жрецом. Что мне делать со всем провинившимся семейством сразу? Мы понесли серьезные потери в этой войне. Множить их я бы не хотел. Раз уж вы жили вне мира, то не пропитан столичными предрассудками говорите, капитан. Я желаю услышать, как наказать, не наказывая. Эл сделал усилие, чтобы не нахмуриться. Ему события в трущобах представили как войну, или он сам так считает. Эл не утерпела и посмотрела на императора. Во взгляде Кливерина Десятого заиграли невинные лукавые искры. Он предвкушал совет без намерения ему следовать. «Кто я, чтобы советовать?» – удивилась Эл. «Сейчас вы меня охраняете. Я доверил вам свою безопасность, капитан. У такой яркой женщины могут быть яркие идеи». «Ну что ж, я не настолько хорошо знаю почтенного Мирамиса, но рискну. Капитан Миллер отвела глаза, уставилась в покрытие пола и продолжила протяжным тоном размышления. «Более всего он тяготится своим саном, и я это знаю от него самого. Я думаю, утрата жреческого положения приведет его к падению. Семья Мирамисов сплошь женщины, поддержки ему не окажут». Эл посмотрела на императора, оценивая реакцию. Он смотрел восторженно и возбужденно, словно она фокусник, и обещал достать кролика из рукава, а потом раскрыть тайну фокуса. «Продолжайте, капитан!» – добродушно покивал монарх. Эл покосилась на Гиона. «Говорите, капитан! Вы знаете положение не хуже меня. Все считают, что вы мой шпион. Отрабатывайте ваше звание!» «У меня нет полномочий судить жреца», – повторила Эл уже генералу. Когда вы недавно вошли в мой кабинет, вы не думали о своем бесправии, как теперь. Парировал Гион ее намек. Генерал, будьте вежливы, сделал замечание монарх. Капитан, обещаю, наказание задержать не последует. Я подарил вам право судить мирамиса. Вы провели немало времени, не только в мирах, но в гнезде интриг, именуемом нашей столицей. Он обвел рукой пространство над головой. Говорите. Эл вздохнула и изобразила хмурый вид. После катастрофы в трущобах, простите за досадные напоминания, городская часть семей не взлюбилась в семью Хельвиков. Многие полагают, что они умышленно не пустили большинство своих пилотов в рейд. Что если заменить старого почтенного Хельвига, за которым стоит крупное влиятельное семейство? почтенным Ютой Мирамисом, который один, имеет весьма независимый нрав и невероятные жреческие способности. Эл представила, как генерал сейчас сверлит ее взглядом, она же обещала ему ничего не менять. Она ожидала возражений обоих собеседников. Замена главы закрытого города – это, в конце концов, серьезнейшее политическое решение. Она разом представила, какое количество знатных отпрысков будет ликовать, если такая замена произойдет. Ей дали слово. И она выдала самую злободневную для всех проблему. Она даст исчерпывающее пояснение, если ее попросят. Поэтому приготовилась последовательно выложить все аргументы. «Это гениальная идея, капитан Миллиор!» Раздалось одобрительное восклицание за ее плечом. Генерал Гион подал голос без разрешения монарха. Аргументы не пригодились. Император смотрел не на нее, а на привставшего Гиона. Только что казалось, что он хотел вцепиться капитану Миллеру в горло, но после предложения передумал. Флайер качнула на новом повороте. Генерал шлепнулся на свой диван. «Я знаю ваше разногласие», — с хитрыми нотами одобрения обратился император к генералу. «Хельвик мешает вам, вашим планам, вашим воспитанникам». «Я этого и никогда не скрывал. Мне откровенно не нравится, что почтенный Хельвик вмешивается в мою область, хотя у него есть своя. Хельвики являются источником постоянных распри в городе». Капитан Миллер столкнулась с младшим из них и уже через десяток дней он пытался ее убить. Император переводил взгляд с генерала, который говорил на капитана Мериор, которая закрыл глаза, недовольные его вмешательством. Если Мирами займет высокий пост, это будет для него досадным обстоятельством и худшим наказанием, одновременно спасением от презрения и угрозы жизни в будущем со стороны сильных семей. Если ваш гнев падет на него иным образом, Ютамирами сможет пострадать от собственного безрассудства», закончила она фразой, которая была близка чаянием к Кливерина, а не Гиона. «Насчет безрассудства, это вы правы», капитан Миллиора протянул монарх задумчиво, однако за его просьбой стоит определенный расчет. Он не стал договаривать, подразумевая, что и так все знают. Эл избегала бы произносить имя Таренов при императоре. В салоне повисла общая задумчивость. «А вы не сговорились?» С хитрецой заметил император. «Нет», – в один голос ответил и генерал, и капитан. «Так-так, наказать Юту не отчуждением от сана, а возведением высший сан? Его советы я слушать люблю, его выдумка меня умиляет. Он не яростен, добр». Умен, знает уложение. Закрытый город. Что не знает, освоит быстро. Я законно запру его в закрытом городе на такое время, которое сочту нужным, чтобы он не баламутил своими идеями всех вокруг и одну столицу. То ему нужно перестроить трущобы, то он две там ищет, то флаер новый, а то и вовсе женится на смен И Торен окажется недоступной. Женим его потом. Когда с канцлером разберемся? Ах, еще и канцлер. С досадой закончил император. Флайер в который раз качнула. На этот раз он остановился. Недовольный император состроил соответствующую мину. Ему нравилось, как протекала беседа. Вечер снова стал интересным. А разговор обещал быть долгим. Мы достигли виадука. Пора пересаживаться в наш обычный транспорт, сообщил ему Гион. «Ну нет, эту штуку я заберу с собой», заявил император. «Все пересаживайтесь, капитан Миллер останется меня сопровождать». Император оживился, глаза его сияли удовольствием, когда генерал покинул салон. «Вы проводите вашего пилота, он ужасен», потребовал император у капитана. Эл заглянула в кабину. Дью через переборку слышал оценку его пилотирования и смотрел в ожидании наказания. Проваливай! шепнула ему Эл с улыбкой. А вы, капитан, а вы! Дью изобразил сочувствие. Эл мгновенно прочла на его личике мнение всех жителей столицы разом, осведомленных о вкусах и манерах императора. Проваливай! Более мягко прошелестел голос капитана дью помялся и вылез из салона кажется он не понял что свободен эл выпрямилась рядом стоял император клеверин и улыбался он сам закрыл дверцу и указал ей на прежнее место эл вернулась к дивану подумала и села мальчик вас любит заметил император мальчик понял что означает наше уединение вы хотите чтобы я отвезла вас во дворец Все будет зависеть от нашей беседы наедине. Кажется, мы оба рассчитываем, что до этого не дойдет. Эл не ответила на вопрос. Только смотрела внимательно и строго, он не стал садиться. Оперся спиной о дверцу, посмотрел с прежней искоркой в глазах и продолжил. Если я остаюсь наедине с женщиной, а это всегда старшая женщина в семье, такое событие обозначает, что я начинаю ухаживание и она, скорее всего, станет матерью очередного принца или принцессы. Сегодня это не так, капитан Миллер. Пускай со стороны так и выглядит, вы выйдете из этой великолепной машины на верхней точке стены и вернетесь в свой гарнизон самой неприкасаемой женщиной столицы. Никто к вам не посватается. Все будут ждать, когда я дам один из двух приказов забрать вас в закрытый город или оставить там, где вы есть. Завтра все главы семей начнут интересоваться моими планами на вас. Я заметил, что вы не желали бы славы моей избранницы. Это так? Вы правильно заметили, покивала Эл. Император продолжал улыбаться, но глаза его стали грустными, а потом пропала и улыбка. Слава жена любивого монарха тяготила его. Теамелеор. Подумайте, какую службу вы могли бы исполнить и при этом сохранить честь. Потому что в череде событий, которые сейчас происходят, у меня все меньше тех, кому я могу безоговорочно доверять. Я и вам бы не доверился, но вы в столице одиночка, и любая досадная ошибка будет стоить вам жизни. Геон, Хельги, Ютамирами, Старены, Они ополчатся на вас в тот же момент, когда узнают, что я вас не выбрал. Я дам вам время. Взамен вы исполните мои поручения. Награду можете называть заранее. Что вы хотите за ваши услуги? Узаконенную родословную, контроль над территорией трущоб, звание полковника, право на изучение дверей и право самой выбирать мужа. выпалила Эл. Император чуть ли не пальцем начал грозить. «Оно и так вам полагается, продословное, после церемонии». Не хотите покидать военное поприще, как я вижу? Не хочу. Эл одарила императора широчайшей улыбкой. Она знала, что с таким оскалом ее исцарапанная физиономия выглядит непривлекательно. Репетировала. Я приглашу вас в закрытый город, но позже. А пока давайте интриговать вдвоем. Поддержим всех в напряжении. Согласны? Она преданно покивала. Эл устраивала все, кроме запретов. чтобы потом ни говорили, а у нее праздник удался. Император утратил веселый вид. Сел на место генерала, на соседний диван, в полоборота к ней. Оперся спиной о стенку флайера. Дорогая обшивка обидчиво захрустела. Он закинул ногу на сиденье. Однако поза не была скучающей, вальяжной или непринужденной. «Извините мою вольность, капитан. Я устал изображать величие. Сегодня я лишился праздника. Пока мы тут стоим, не остается немного свободы от обычной рутины, которая ждет меня за стеной». Ответил он на догадку Эл. «Мне нечем себя развлечь, кроме вашего общества. Давайте поговорим». Она тоже изобразила расслабленное состояние, села к нему лицом, ногами в проход, плечом оперлась о спинку. «Вы? Та же, как все уверены, что мы завоюем миры?» – спросил он. «У меня нет ответа». «Другие не так хороши, если вы возвратились домой». «Дом – это недостижимое для меня понятие. У меня его нет и не было много лет. Мои мысли о доме не похожи на кусок владений или особняк. Эти миры тоже не станут мне дома. Я лишь стараюсь примириться с тем, что есть». «Порой я бы с радостью поменял свое существование на жизненский скитальца вздохнул император. «У вас самая завидная участь из всех возможных», – заметила она. «Да, вы определенно заслуживаете еще одного путешествия, разведчик. Вы просили право оказаться со стеной, но так ли уж вам туда желательно попасть?» «Не уверена, что достойно, потому что убила жреца». Это был честный поединок. Но генерала Геона хватило прозорливости не сообщать результаты допроса Кумона никому, кроме меня. Вы знаете, кто я? Нет, не от Геона или Юты. И почтенный ЗАО пришел ко мне с большой заминкой. Он обсудил ваше появление с генералом, но Геон относится к своим солдатам любого ранга. Как к материалу для работы, положение его мало волнует для генерала только еще один заплутавший разведчик, случайно выживший на другой стороне. Дружественная беседа с почтенным зау ни к чему не подвела генерала. После некоторых терзаний жрец пришел ко мне. Потеря Гарахана – это тяжелая утрата для нас. Жрецы не ладят с Геоном и никак не соглашаются признать, что все вы делаете одно дело – вы нас спасаете». «Я рад, что Зао пришел к Геону, а не ко мне. Все потому, что ты женщина». Император посмотрел на нее с тоской в глазах. Эл успокоилась. Он, как все, не распознал в ней великую. Император сделал движение вперед, сел точно напротив и взял лицо Эл пальцами за подбородок. Она ощутила холодок и контакт. Под тугим воротничком Френча заныл рана. Император провел пальцем по ее скуле. Все мои ближайшие подданные забывают, что я не просто управляю закрытым городом, столицей или миром. Они не принимают порой в расчет мои возможности. Я помню множество фрагментов прошлого, которые ярко пережили мои предки. Я помню, как мой далекий предшественник держал в руках такое же лицо, такое, как у тебя, побитое в бою, улыбающееся, в страшной гримасе. Страсть и милосердие – редкие в нынешние времена качества. Вот о чем сказал мне твой лик. Пусть я не помню подробностей и не смогу точно описать череду событий и совокупный итог, но состояние я вспоминаю до мелочей. Я испытываю горечь и восторг от встречи с тобой, а еще ничем не подтвержденную надежду. Это не мои личные чувства, это воспоминания моих предшественников из прошлого. Наши предки были знакомы, но прежний союз между нами и нашими семьями заперт последующими противоречиями. Мир изменил очертания, и прошлого уже не вернуть. Я желаю, чтобы Теомелиора осталась на своем месте. Я желаю того же, заверила Эл, как глубоко проникает ваша память. Император еще раз провел по скуле, погладил пальцем царапинку и отстранился. Память не знает времен. Все происходит в одном пласте одновременно. Мне не нужно искать в хранилище сосуд миллиоров, возможно, он уже пуст от времени. И я и без того знаю твое лицо. Почтенный Зао выбрал удивительный момент, чтобы сообщить о тебе. За несколько дней до его прихода случился рейд с заданью. И мой Юта примчался ко мне в ярости и в гневе на произвол дяди. Он упомянул твое имя, но вовсе не в связи с пленом, а в связке с предметом его крайнего беспокойства, с Сминторен. Таким образом, я услышал два противоречивых мнения о лейтенанте Миллиор. Юта назвал тебя неуправляемой и слишком дерзкой особой, с дурным воспитанием, выскочкой в борьбе за место в столичной элите. «Почтенный зал?» склонный к преувеличенным метафорам, называл тебя редким явлением. Он рассказывал о твоем особенном контакте с гороханской дверью, о вспышке памяти и чистой силе. Он усмотрел в себе сочетание таланта, разума и опыта, и я тогда подумал, что оба жреца правы. Эл почувствовал легкую дрожь, как при новой встрече с ЗАО. Неслучайные чувства тогда натянулись, как струна. Старик был чувствителен и умен, Она с трудом обманула его. Выходит, что не во всем. Счастью для нее царапины на лице, вызвав в памяти императора Кливерина X иную цепь ассоциаций, далекую от храмовой статуи или разговоров о месте великой в этом мире. Я бы, честное слово, приказал вам с Ютой в брак вступить. Император улыбнулся и сделал паузу. Ах да, Баласар, жалко его. Он и сам не знал, наверное. Мне же предстоит назначить нового канцлера по родовым делам. И жреца на место Верозы. Не могу представить на месте старого канцлера кого-то не из баласаров. Пао умен, без жреческих навыков управляется с родами в столице. Вероза ему немного мешал. И как мне быть? А кто-нибудь предвидел такое или это неожиданность? Спросил Эл. Катастрофа. Сокрушался император с искренним сожалением. Слухи что знать плодит побочных отпрысков всегда ходили по столице, но Баласара бы я не смог заподозрить. Он был чистейший старик, сына обожал, пау у него единственный. Вам не странно обсуждать это со мной? Ты женщина? Умоляю тебя, капитан, кого бы ты ни выбрала, если я тебе это позволю, не смей предавать своего избранника или убей его». Если он позволит себе, ублюдка, я тебе разрешаю. Я говорю с тобой о Баласаре, потому что у кого бы я теперь ни спросил. Каждый, кто мне служит, посоветует что-то свое, сообразно своим интересам. И во всех случаях Пау предложит убить на пыточном столе. Наверняка все, кроме тебя. Ты по-своему осмелилась выполнить приказ об аресте и оставила его дома». «Изгнанием или низложением дело не обойдется». Я видел его испуг. Он понятия не имел, что незаконный. Ты не дала его забрать, и тем позволила обдумать сложнейшую ситуацию. За это я готов выполнить половину твоих условий. А если это не так? Если вдруг случилась ошибка? Император посмотрел на нее с недоумением. Если кто-то подменил сосуд? Продолжила Эл. По взгляду главы мира, Эл поняла, что произнесла несусветную ересь. Он молчал какое-то время, а потом произнес строго. «Я прощу тебе твои вопросы, потому что ты не жрица. Еще потому, что вижу чуть ли не умнейшую женщину. Странствия не просто так выковали твой ум и наблюдательность, Те, Он опять задумался. «К сожалению, я нахожу твою смелую версию единственным возможным оправданием» и единственным возможным спасением для Пау Баласара и его будущей семьи. Только ни у кого нет возможности это проверить. Я прошу вас отсрочить его арест. На день. Мое промедление могут принять за слабость. Это не так. Я командую вашим гарнизоном. Я оставила караул в доме Баласаров. Формально я посадила Пао Баласара под домашний арест. Что толку тащить его тушу на пыточный стол? У него нет родовой памяти. Он ничего не скажет. Это будет бессмысленная смерть с большими последствиями для города. Да, я с этим абсолютно согласен. Обещаю подумать. Один день. Если ты смело предлагаешь мне повременить, значит, у моего капитана гарнизона есть соображения. Геон неспроста дал тебе волю. «Развлеки меня». Она сделала вид, что смотрит по окнам. Охрана, пилоты и свита повыскакивали из флайеров и тянули шеи, пытаясь разглядеть, что творится в императорском флайере. Она демонстративно дернула вниз защитные щитки на боковых окнах. Император с одобрительной улыбкой следил за ее манипуляциями. «Как долго вы хотите тут сидеть?» спросила она, устраиваясь на диване подальше от монарха. Сидеть рядом он не желала. «Видит святое небо, я бы здесь поселился. Так я не хочу назад», — признался он. «Несладкая жизнь в закрытом городе, если на ее глазах сначала сын, а потом отец, готовы многим пожертвовать, чтобы пересечь стену в обратном направлении. Хотите, я вас развлеку?» «Безусловно». Император с азартом посмотрел на нее. «Я впутаю вас в грязную историю, и в ближайшие дни вы будете чувствовать себя как Юта Мирамис во время создания этого флаера. пообещал Эл. «Женщина, у тебя самой горят глаза от предвкушения. Если ты будешь так смотреть, я все-таки женюсь на тебе». «Вы пообещали, что мужа я выберу сама». Он засмеялся в ответ. «Я согласен на твою грязную историю. Она уже началась. Жаль, нельзя выглянуть снаружи» и увидеть, как мое сопровождение от любопытства грызет плиты виадука. На глазах у императора она извлекла из потайного кармана сосудик с энергией. Чья она? Твоя? Моя. Я рискну собственной жизнью, чтобы доказать, что Пао Баласар настоящий. Вы, как обладатель памяти, узнали меня. Но почему вы не уверены в Пао? Даже император не может спорить с результатами церемоний. Я оставлю вам этот сосуд. Мне предстоит церемония. Павел сам не помог, когда я пришла в столицу. Он согласился подождать, пока я соберу родословную, и заново не относился ко мне как к второстепенному отпрыску. Моя первая встреча с почтенным Хельвигом, напротив, началась с угрозы пыточным столом. Он потребовал, чтобы с отправилась с моей протекции в 22-й. Видите ли, почтенный Хельвик хочет женить Олива Тарена и Юту Мирамиса на своих внучках. А Баласар, симпатизируя Юте и его чувствам к Смин, оттягивал это сватовство и тем самым мешал почтенному Хельвигу увеличить власть в столице. Император превратился в слух. «Вы удивились, когда я предложила подмену сосуда». Я предлагаю вам проверить мою версию новой церемонии. На этот раз результат вам известен заранее. Эл вручила императору маленький сосудик. Ложь или правда станут очевидны. Согласны? Конечно, согласен, прелесть моя. Эл внутренне передернула. Она вспомнила Киху с его намеками. Неужели это свойство силы так реагировать на женщину, если учесть, что она не мелиор? Эл продолжала излагать свой замысел, стараясь удержать монарха на другом диване. Они расстались, когда начинались сумерки, как две болтушки, которым не хватает времени наговориться в сласть. Монарх остался доволен и немного устал. «Прикажете позвать пилота?» – спросила Эл. «Нет, я сам хочу. Я умею управлять флайером, хотя давно этого не делал». «Это послушная машина», – заверила Эл. Твой мальчик плохо с ней справлялся. Мы чуть с диваном не валились. Он сильно нервничал. Он простолюдин. Ему никто не сказал, что сегодня он повезет самого императора Клеверина X. Улыбалась я. Да, верно. Я к нему строг. Покажи мне. Они залезли в кабину. За большими окнами прохаживался офицер охраны. Он опешил, когда довольный император и не менее довольные капитан охраны стали возиться за управлением флайера. Двигатели заработали. Офицер подскочил на месте. Эл высунулась в дверцу. «Командуйте посадку!» – крикнула она. В салоне затопотали ноги наследников. Последним сел генерал. «Проводишь меня до верхней точки. Как сбросить высоту или остановиться, я сам соображу». Залихватски заявил император. «Садиться труднее, чем взлетать. Если вы разобьетесь, выстроится очередь, чтобы убить меня. Всех растолкает и встанет первым почтенный Ютамирамис." Шутка очень понравилась императору, он захохотал. «Медленно потяните рычаги. Еще!» – руководила Эл. С управлением флайером он справился похвально. Эл выскочила из кабины верхней точки виадука на границе стены. Едва захлопнулась дверца, верховный правитель дал жару. Сазар там пустил флайер с горки вниз. Эл убегала подальше, а новый пилот не думал о безопасности снаружи. Клубы нагретого воздуха маревом колыхались и сталкивались с холодными потоками, окутывая пространство над стеной серым туманом с фейерверками топливных искр. Глава 13. После бала. В перемешивающемся тумане, урча двигателями, уходил императорский кортеж. Мирно полз мимо. Из окон на нее смотрели любопытные, озадаченные, сердитые, восторженные лица. Она двинулась на городскую сторону, не дожидаясь, когда ее обгонит последний флайер. Потом мыл остановилась сделала вид, что провожает вереницу кортежа взглядом. На самом деле она осматривала закрытый город. Стена отделяла его от остального пространства, и солнце заходило на территории столицы. Закрытый город, окутанный в густые сумерки, красиво подсвечивался иллюминацией. Искусственный туман от кортежа быстро растаял, ветер унес тепло и запахи топлива. Стало свежо. Она обратила взор к закату. Остальная столица хаотично помигивала островками неярких огней. эл представила, как этой ночью по обе стороны стены будут царить небывалое возбуждение и суматоха. Она снова посмотрела на освещенный закрытый город, почувствовала легкое разочарование. Перед ней знакомая архитектурная схема, массивное тело дворца храмовый комплекс из двух храмов, радиальная застройка богатых кварталов и удаленные скромные кварталы элитной обслуги. Огромное озеро тихим зеркалом отражало небо, его дугой охватывали остатки леса, сбиравшегося к цепи невысоких гор. Вид красивый, но не такой необыкновенный, как она себе воображала. Дворец не выделялся, как в городах третьего мира, Многоярусный, немного хаотичный, нестроенный по архитектуре. Как обиталище отца он выглядел как основательное по памяти сооруженное или возведенное заново после обрушения. Одно она могла бы утверждать – канон в двух населенных мирах был схожим. Соседние здания соперничали в высоте. Она никогда не спрашивала у владыки, почему они так устроены. Вся конструкция, где бы ни стояла, тянулась к двери. Только не в этом мире. Башню словно срезали намеренно. Вместо башенного фонаря с проходом в другой мир остался обрубок. Оба храма пострадали. Один стоял когда-то на берегу озера. От него остались все те же концентрические круги, местами затопленные водой. Другой, ближний к дворцу, выглядел целым. Круглый, как в Алмере. Воспоминание перенесло ее в неясный ветреный день на полуразрушенную ураганными ветрами нелепую стену Алмера, построенную из обломков большого храма. При воспоминании о нем Эл повернула голову на другую сторону города. Взгляд уперся в неприметные руины храма владычицы, чуть-чуть маячившие над верхушками исполинов. Она вспомнила, как клубились дымы над руинами храма в Алмере, Там он хотя бы служил своей цели, едва поднимаясь над фундаментом на ее рост. Этот город лишен центра. Эл посмотрела на закатное солнце и могла бы поспорить сама с собой, что вдали мелькнул серп двери. Эффект у подсвечивания такой, что на любом удалении этот серпик света или арочка выглядит одинаково. И она пожалела, что нету флайра под боком, чтобы проверить свою догадку. Не в том ли причина гороханской трагедии, что смещение прохода вызвал перевертыш? Миры поменялись изнанками, проникли друг в друга. Что там Сааталор говорил о бесконечном взаимопроникновении? Эл поворачивала голову то в одну сторону, то в другую. Проводила мысленные дуги от сооружения по обе стороны. Схема снова та же, что в Алмере. И пустяные расстояния, и углы другие – Но дверь ползла за закатом и снижалась. Эл вспомнила, как ее ночью тащила через трущобы в неизвестном направлении, как она, контуженная после взрыва, шла, не понимая куда. Она хлопнула себя по одежде. Эх, нарисовать бы да нечем. Придется все запомнить. Проход есть и там, и там. Двойная дверь. Крутится невидимое коромысло, водит его какой-то... Неизвестный механизм натуральной механики и местное светило. Взгляд уперся в озеро, темное, как зеркало арбитров. Она различила что-то посредине водяной глади, что-то выпирало, как столб или маленькая скала. Второй центр был не над башней, он был в озере. Все время жизни здесь Эл колебалась между двумя желаниями. Никогда не оказываться в закрытом городе или все-таки проникнуть туда. Сделать бы вылазку, но только незаметно найти лазейку. Ей не хватало времени и информации, чтобы ее разыскать. Надвигающихся обстоятельствах у Эл оставалось два шанса. Стать гостей закрытого города или его пленницей. Развенчание тайны неизбежно все больше и больше смертно узнавали, кто она такая. Эл отвела взгляд от закрытого города. Он опустился на полосу дороги перед ней. Она не представляла, что творится внизу. Эл зашагала по полотну виадука вниз, улыбаясь пришедшим на ум аллегория. У подножья виадука Эл оказалась в синих остатках дня. Пусто. Охрана решила, что комендант гарнизона закрытого города назад не вернется. Манипуляции на верхней точке стены снизу не видны. Обочины она увидела флаер. гарнизонный ее личный пилота нет. Кто-то не поверил до конца в ее уход. В салоне тепло. Его подогнали недавно. Эл плюхнулась на сиденье и потерла ладонями лицо, ссадины заныли. Первый и второй акт бального дня отыграны. Сейчас ей полагается антракт. Ей нужно отдохнуть. Побыть в одиночестве. Эл не знала ни единого места в городе, где можно укрыться. От чего же? Флайр тихо воспарил над обочиной и, крадучись, уполз в темноту подальше от стены. Она постучала, прежде чем войти, и открыла знакомая женщина, с недоумением уставилась на ярко разодетую беловолосую девушку с израненным лицом. Спутница жреца не сразу ее узнала я хотела бы побыть в храме женщина впустила ее хозяина нет проворковала она приветливо я провожу эл порадовала отсутствие жреца женщина проводила в пустующий зал храма и ушла вместе со светильником я вернусь с огнем эл от усталости пропустила фразу мимо ушей и когда увидела в руке возвращающиеся дамы чашу с живым пламенем удивилась ах да вздохнула эл «Вы можете сделать это сами. Поставите огонь на постамент рядом с головой». Эл взяла чашу и подошла к центру. Женщина не испытывала любопытства к ее действиям, без слов ушла прочь. Элла остановилась у обломков на постаменте, пощупала свою щеку, не хватило куража, чтобы подпрыгнуть и забраться на постамент. Вереница картинок из прошлого заставила Эл поднять руку с чашей над головой. Меча не хватает. Под сводом. Зажегся первый огонек, а затем второй светильники вспыхнули друг за другом по цепочке, прогоняя сумрак. Эл поставила чашу на вершину горки камней, обозначающей голову статуи, и села на пустом пятачке постамента. В теплом свете стало уютно. Она расстегнула френч и пощупала нующий шрам на шее. Правы жрицы. Накатило сладостное отупение. Эл переводила взгляд от одной нарисованной ниши к другой, были бы это настоящие двери. Она умудрилась откинуться на спину. Под головой оказался подходящий камешек, твердый, но сейчас он казался хорошей подушкой. На камнях она не спала со времен беготни по второму миру. Эл рассматривала цепочку огоньков под сводом зала, пока они не стали уходить в сторону и терять очертания. Никто не предложил ей постель лучше. «Так сойдет», — Эл задремала. Где-то в пелене забытия появились шумы и голоса. Она не проснулась сразу. «Она жива?» «У нее видение?» Переговаривались два голоса, мужской и женский, а потом третий. Она так отдыхает. Эл узнала тенорок Олева Торена. откуда ему-то знать, как она отдыхает?» Эл проснулась. Она с трудом села и потерла ямочку на затылке, отпечаток камня. Перед ней стояли четыре фигуры. Смин и Олив Тарены, Хаучик и Сааталор. Эл с тоской вздохнула. Нет ей нигде покоя от смертных, даже в храме. Видеть никого не хотела. Но они об этом не догадываются. Лица с выждающими выражениями, тревоги вроде бы нет. Спрашивать, как они ее тут разыскали, не имело смысла. Спасибо, что Дью не притащили. Его вопли я не вынесу. Шутку никто не оценил. Они смотрели на нее, как отец хаучига когда-то. Она сидит на постаменте храма как хозяйка этого места. Рядом с каменной головой, похожей на нее, половина ее одежды выдает слугу владыки, а вторая больше подошла бы Орликину. Но актеров и театра этот мир не изобрел. И именно ряженой куклой Эл себя чувствовал весь предыдущий день. Она участвовала в фарсе с Геоном и в драме Баласара, и почти в детективной истории с участием Императора. Сейчас происходит мистерия. Первым вышел жрец. «Прости, что мы потревожили тебя». Эл продолжал изучать четверку. Хаучик полез за пазуху, достал ее тубус. Она забыла его в салоне императорского флайера. Сойдет за подношение. Из-за стены в ночи примчался курьер. Передал это, заговорил Хаучик. Он был строг и кажется обижен. Она испытала благодарность за его здравый подход к ситуации. Так мы и поняли, что ты не пошла в закрытый город. Я оставил у обочины флаер. мы с опозданием проверили его. Мы были в гарнизоне, думали пропустили возвращение. Потом в твоем поместье в трущобах перечисляла смущенная Смин. «Это я догадался, куда ты могла пойти», закончил хаучик, сделал пару шагов и протянул ей тубус с документами. Он был тяжелее от прежнего. Эл с любопытством открыла его, вытащила несколько листов. Следом выпала тонкая пластинка на декоративном шнурке. Смин -тарен издала невнятный звук. Эл посмотрела на девушку и прочла характерный испуг на ее лице. И она мотала шнурок на пальцы, чтобы не выронить подвеску, и стала перебирать документы. «Что там?» – спросился Аталор. Родословная со знаком императора вместо была Сара. Ее посмотрела на следующий листок и расплылась в улыбке. «Патент на управление территорией трущоб. А высочайшее разрешение самостоятельно выбирать мужа при одобрении императора. Реквизиты на новое звание». Эл помнила, что просила. Она пальцем поманила Смин и протянула документ. «Это звание не по порядку. Это что-то... Буквально старший командир не разобрала Смин». За ее плечом вырос Аталор, взглянув в текст. «Если правильно прочесть, как староалмейрскую транскрипцию, командор, то нам знатока заключил жрец». По залу раскатился гомерический хохот Эл. Аж огни дрогнули. Она перестала хохотать, вытирая один глаз, и с молчаливым вопросом посмотрела на жреца, прося пояснения. «Это ранг выше Генеральского сочетает в себе несколько смыслов. Глава семьи и звание сочетается с Высшим Светским Рангом и Высокой Военной Должностью Советника Императора. Хмуро заключился Аталор. Не помню, чтобы его когда-нибудь давали женщине». Не могу догадаться, что вы сделали, чтобы император оставил вас в покое. Он защитил вас от геона и брака этим званием. Это сделал не я, а имя моего рода. Император поверил, что я милер. Эл бросила взгляд на Смин. Доигрались. После такого мне, пожалуй, придется прекратить всеми ожидаемую войну и уйти в неизвестность дабы не тревожить более своим присутствием покоя покой этого мира опять откройте мне дверь кто нибудь она подумала о ларалане покатела последним сообщением пластинкой а это что это ключ ответил Саталор с его помощью ты откроешь проход во дворце для церемонии жрец единственный кто остался спокоен после такого заявления Хаутик занервничал и задергался больше Смины Олива и первым спросил, «Сколько на самом деле знают, кто ты?» «Все трущобы это знают», — нервно завопил Олив. «Надо полететь туда немедленно и проверить переход», — спокойно заключил жрец. Смина вернулась к нему, с тревогой заметила. «Если дверь сработает, это заметят все, кто более-менее чуток», — сказала девушка. «Нет». Мы поступим осторожнее, успокоил ее жрец. Смин, ты хорошо пилотируешь в темноте, спросила Эл. Скоро утро, я смогу. Знаешь, где поместье Мирамис? Конечно. Это могу сделать я, предложил Саталур. Нет, они не пустят на свою территорию чужого жреца, даже моего. Это сделает Смин. Попроси, чтобы с тобой отпустили младшую. У них есть девочка-подросток. Бери мой флаер. Так тебе точно поверят. Они строгие, но обещали помощь. Привезешь ее в трущобы перед рассветом. Там флайр не летает. Мой летает. А если Юта узнает? Он сейчас баласар охраняет. Ни за что не хотел уходить из особняка. Если нужно, я его отвлеку, предложил Олив. Это было бы хорошо, одобрила Эл. Он ждет новостей. Расскажи ему не более, чем знают в гарнизоне. Про мое новое звание вообще не говори. Баласара тоже ничего не говори. Для него новостей нет. Предупреди отца, чтобы остерегался Хельвигов. С этого момента все держитесь от меня на расстоянии. Только почтенный Саоталор еще имеет право сопровождать мою особу как личный жрец. Все, что нужно, я сделаю теперь сама. Хаучик позаботься о том, чтобы в ближайшие дни Без моего приказа в трущобы никто не попал. Потребуется поставь посты. Нарушителей или шпионов пихай в штрафную. Арбитров близко туда не подпускать. Поставь стрелков для устрашения. Хаочек кивнул. Она обратилась к Саотолору. Готовьте круг. Смин привезет девочку. Начинайте без меня. Я буду к закату. Глава 14. Почтенный Хельвиг. Владения Хельвигов, менее обширные, чем у соседей, граничились пятачком ее земли. Эл переоделась и хотела зайти к Хельвигам пешком по-соседски, но, взвесив важность встречи, воспользовалась флаером и главными воротами. Ее задержали, не пропустили дальше. Охрану смутил флайер. Тот самый Громоздкий бычок с установленной системой защиты, которую Элпа заимствовала в гарнизоне. Военная модель внушительной гражданской насторожила караул. Она стояла снаружи у борта и обозревала владения хельвигов, насколько хватало обзора. Дорога стрелой от ворот устремлялась прямо к главному дому. Пространство по обе стороны хорошо организовано, все просматривалось, земли не отгорожены от стены закрытого города деревьями. Подчеркнутый аристократизм нами Хельвига в одежде и в манерах оказался демонстрацией семейного вкуса. Сдержанные симметричные архитектурные формы, уместный декор, особняк издали выглядел самым красивым сооружением столицы на вкус Эл. Отворот с сообщением о визите ушел один офицер, а обратно на трехместном аэромобиле прикатили двое. Вежливая холодность – все, что Эл увидела в отношении себя. Ей приказали оставить флайру ворот и пересесть в скромный приземистый открытый аэромобиль, доставили до входных дверей и передали внутренней охране дома. Оружие мягко попросила ее дежурившая у двери женщина. Редкий случай в столице, когда одежда не имела намека на военные образцы. Охранница была одета в женский наряд, наподобие жрического, только жезл на бедре. Эл достала из сапога свой кинжал и протянула ей. Заметив во взгляде нотку удивления, она усмехнулась краешком губ. Король пристально осмотрела лезвие, повертела кинжал в руке и свободно открыла перед ней створку двери. Следующий охранник провел ее во внутренние покои. В ранний час почтенный Хельвик мог заставить ее ждать до назначенных протоколом часов приема. Она не сразу увидела шрица, осматривая небольшую комнату в голубых оттенках обилие света и тепло. Старый Хельвик привстал, зашуршали светлые одежды, похожие на одеяние в горахани. Он сидел к ней почти спиной на небольшой кушетке, поэтому не бросился в глаза сразу на фоне впечатляющего интерьера. Старое тело неловко повернулось и тяжелые складки одежды прочертили по полу. За краешком рукавов и подола мелькнул орнаментированный подбой синего цвета. Почтенный Хельвик не был подпоясан, словно облачился наскоро. «Как ты посмела!» Старик задохнулся в приступе ярости и бессилия. Прийти сюда!» «Я пришла сообщить, что ваш внук жив. Он у меня в плену». Маска ярости сошла, и взгляд старика стал растерянным. Эл подумала, что министр Торен перенял у своего отца способность мгновенно выражать отношение к ситуации и к собеседнику. Когда можно скрывать чувства или прятаться за броней официальности, оба хорошо знали. Наедине с ней они теряли самообладание. Эл наскочила на искреннюю реакцию и понадеялась, что удача ей улыбнется. Я пришла сюда после событий на балу, о которых вы, безусловно, знаете, без дополнительных объяснений. Не советую мне угрожать, как в прошлый раз. Обстоятельства выстроились в сложную цепочку. При малейшей агрессии с вашей стороны нами будет казнен, а ваша манипуляция с родовой энергией раскрыта. Вам есть что праздновать, командор, сказал он презрительно. Боюсь, что праздник не удался, и вы знаете почему. Где мой внук? Не скажу, но пока он жив... Чего ты хочешь? У меня много условий. Он послушно кивнул. Эл сделала шаг, встала близко от старика. Ему пришлось немного запрокинуть голову, а ей захотелось присесть. Он не высок, а с такого ракурса казался коротышкой. Она осталась стоять, как бы нависая над ним. Прежде всего, вы поможете мне пройти церемонию и не сделайте того, что сделали с балосаром. Он злобно стиснул кулаки. «Я могу дать приказ охране, и тебя убьют!» «Бросьте! Я раньше убью вас голыми руками. Нами не рассказываю вам, как я выжила в трущобах. Если погибнете вы, не просто потеряете внука. Ваше семейство уже ничто не спасет. Это пустая ярость. Оставьте ее. Я знаю, кем ты не являешься». Я размышляю о том, стоит ли жизнь моего внука и моя жизнь того хаоса, которому ты толкаешь нас, если я тебе помогу. Пока никто не знает, что нами жив. Вы еще можете спасти себя и семью, слукавила Л продолжая давить на больное. Если я пострадаю, он умрет худшей смертью, которую вы можете себе представить. Если уцелеет, то останется арбитром. «Где ты его держишь?» «Не напирайте, я не скажу. Его убьют, если я вовремя не вернусь и не отменю казнь». Я ожидала, что упрямое противостояние затянется, но старший Хельвик сдался. «Я сделаю тебя миллиором. Верни нами домой». «Все не так уж просто. Я дам шанс не только на мину и вам. Церемонию проведут без вашего участия». Вы сознаетесь императору, что перепутали сосуд Баласара и дадите ему настоящий. Объясните, что вы старый и забывчивый. Ваш внук разочаровал вас, вы были не в себе и сделали печальную ошибку. Император вас простит, он добр и разумен, как я теперь знаю. Не сомневаюсь в его крайнем великодушии. На ваше место вы предложите Юту Мирамиса. Причина весьма очевидная. Его незаурядные жреческие способности и малое влияние семьи позволяют ему занять ваш пост. Довольно ему развлекать императора игрушками и терпеть самодурство отца. Вероза больше не проблема. Старик попытался что-то сказать, она сделала предупредительный жест, запрещая ему говорить. Вы оставите в покое Олива Тарена. Внутридинастический брак не лучшее решение для него. Если вы навредите Сминторен, генерал Гион получит сведения о махинациях вашего внука в трущобах. В вашей семье наступит бесповоротный конец. Если вы откажетесь и посмеете освидетельствовать меня, выяснится, что я та, кого хотели получить для правления несколько поколений жрецов закрытого города. Что я с вами потом сделаю, если окажусь у власти, вам лучше не воображать. Вы не желаете дурного императору, а я не заинтересована обитать в этом мире. Он мне не нравится. Сделайте, как я говорю, я верну вам внука, сохраню репутацию семьи и уйду из этого мира при первой возможности. Юта Мирамис, к вашему сведению, высоко ценит нами. Они могут стать друзьями. Он сделает для карьеры вашего внука несоизмеримо больше, чем сделали бы вы. Старик удивился. Ты великая. С печальной усталостью сказал старый Хельвик. Вы единственный смертный в этом мире, который это знает. Заискивающим тоном солгала Эл. Как же ты уйдешь? Я знаю, где дверь. Но не говори о Нигеону, умоляю тебя. В голосе Хельвига зазвучало трескучее отчаяние. Он всех нас погубит. Я верю во владыку и его волю. И я не желаю завоевания миров. Как только Баласар законно станет канцлером, я отпущу нами, прервала его излияние Эл. Верна поговорка, обреченно прошептал старик. Не связывайся с великими, в беду попадешь закончила л глава 15 мир на распашку Хаучик увидел капитана кандара на дорожке между своим домом и лужайкой где любили резвиться дети фигура офицера торчала среди низких кустиков Он обозревал территорию с высоты своего роста. Визит адъютанта Геона в его дом заставил лейтенанта Хаучига содрогнуться. Лейтенант, коротко приветствовал гость. Капитан Кандар, жена не впустила вас в дом? С нарочитой отстраненностью спросил Хаочик: Я отказался. Цель визита – приватная беседа. Необходимы ваши услуги. Чтобы не томить, оправдая худшие ожидания. Я по поводу командора Мелиор. Хаучик вспомнил, как ее веселило звание. Всякий раз она старается не засмеяться, когда слышит новое обращение. Никто не знает от чего. В устах капитана Кандара оно прозвучало уважительно. Хаучик только и ждал, что кто-нибудь начнет подкапывать под нее. Внимание императора вознесло те Мелиор на невероятную высоту. Но за стеной у нее не было сильных союзников. Возвышение временное. Он ожидал, что к любому из их компаний обязательно нагреет кто-нибудь наподобие капитана. Но он был худшим из воображаемого. «Я не позволю себя шантажировать», — напрямик заявил Хаучик. «Позволите. Мы оба знаем, кто она. Не буду тянуть. Я хочу участвовать в ваших махинациях в трущобах. Генерал не узнает». Хаучик дернулся и с естественным удивлением посмотрел на Кандара. Капитан невозмутимо продолжал. «Вы проведете меня туда в нужное время, когда отменить ничего будет нельзя. Генерал Геон обещал вашей покровительнице, что ее сателлиты останутся живы после всего, что произойдет. Этого не обещал я. У меня есть власть и возможности уничтожить ваши планы. Поэтому вы возьмете меня с собой, лейтенант Хаучик, на встречу, которую я не могу пропустить». «Хельвиги вас больше не донимают». «Нет», – процедил Хаучик. «Заслуга тут не только те, и ее таланты и привлекательности», – намекнул капитан Кандар. «Я вас вербую, зато все останутся целы». «Договорились?» «Зачем вам рисковать? Ваш патрон, я уверен, узнает», – упирался Хаучик. «Не поверите, любопытство». Я бы еще недавно спорил, что эта девушка что угодно и кто угодно, но не великая. В Тенкандар без страха назвал Теомилер истинным званием. Я хочу увидеть, как она закончит свой путь. Я не стану за всех ручаться. Следующим пунктом я предполагал угрожать вашей семье. Вы нуждаете. Я не доберусь до вашего отца. Старый жрец-владычицы знал, на что шел, предавая императора ради служения идеалу женской силы в этом мире. За сотрудничество вы получите покровительство генерала в моем лице и потомственное звание капитана гвардии. В противном случае ваш род отправится по следам Миллеров. Аучик до этого дня не думал о конечной цели те Он не позволял себе лишний раз воображать, с кем знакомый, с кем близок. Капитан Кандар мыслил широко, прямолинейно и без страха. Место в элите закрытого города отдавало ему это право. Я хочу подумать. Нет, без ответа я не уйду. Я не предатель. Выдавил Хаучик. Один раз я вас уже вынудил. Вы с легкостью покинули прежнего хозяина ради нее. Кто же вас защитит от всего и всех в будущем, когда ее не станет? Вы хороший офицер, прим... примерный горожанин, преданный императору военный. Все еще преданный, я надеюсь. «Прекратите», — прошептал Хаучик. Итак, я получу сообщение. Я проведу вас. Капитан Кандар увидел, как внутренне содрогнулся лейтенант хаучик, как бессильный гнев играл за полуопущенными веками. Он ушел и оставил противника переживать маленькую смерть. Смин притормозил у въезда на территорию около единственного знака. Невысокая стена. У табличка над входной аркой обозначали территорию Мирамисов. Смин пробила дрожь от воспоминания о Юте, жалость перемешалась с досадой на навязчивое проявление чувств. Перед разрывом она ощущала себя накрепко запертой в душном кольце его постоянного внимания. Смин злилась на нежное обращение и интонации вкрачивой чувственности. В итоге пожалела, что трусливо сбежала от эл. Смин тронул управление, флайер двигался восхитительно мягко. Она была весьма посредственным пилотом, но машина вселила в нее немножко уверенности. Флайер заскользил над дорожкой, не поднимая шума и пыли. Стояло солнечное раннее утро. Рассвет начался где-то за стеной. Ее громадная тень заслоняла половину города в утренние часы. окраенное поместье недавно выбралось из серых хлоп тени. На свежей траве искрились капли росы. Смин подумала о наступающем лете. Тишина, рассветные тона и мягкие движения прогнали напряжение ночи. На середине пути к дому ей навстречу попалось две девушки. Одна примерно возраста Смин, а вторая совершенно еще ребенок. Худенькая, очень милая. Обе в одежде жриц без знаков дома не носят семейную символику из протеста против юты, подумала Смин. Она сама недавно сняла с формы знаки семьи и почувствовала солидарность с этими женщинами. Смин остановила флаер и позволила хозяйкам приблизиться, вышла навстречу. Младшая ринулась к носовой части. «Какая прекрасная модель! Красивый корпус! Хороший баланс! Два двигателя! Тихий какой! Этот флайер капитана Миллиор!» — авторитетно заявила юная жрица. «Я Магна Мирамис. Как вас зовут, солдат?» «Я полагаю, дорогая, что это Смин Тарен», — певучий произнесла та, что постарше, и улыбнулась. «Мы вас ждали, как капитан, она была на балу». Тревога молодой женщины удивила Смин. Она виделась с императором, кивнула Смин заминкой. «Здесь еще не знали о событиях предыдущего дня и ночи». «Он ее забрал?» — встревожилась младшая. «Нет, нельзя ждать дольше. Вы отвезете меня к ней?» «У вас была напряженная ночь, Смин Тарен. Что-нибудь случилось?» Спросила старшая заботливо. С теми Лер все в порядке. Неприятность получилась с Баласаром. Он не стал канцлером. Говорят, сосуд разорвало прямо у него в руках. «О, небо! Но кто еще доверяет таким глупостям?» Печально вздохнула старшая жрица. «Да, времени немного». Младшая не участвовала в разговоре. Она встала у носа флаера, придирчиво его осматривая. Потом легла на корпус. Перед стойко скрипнула и старшие обратили внимание на ее поступок. Что ты делаешь? осуждающе воскликнула старшая жрица. Магда не обратила на тон сестры внимания и прислонилась лбом к корпусу. Ее пышные волосы скрыли головку под водопадом рыжеватых кудрей. Смин подумала, что такие волосы редкость среди женщин на ум пришли кудри л. Магна забубнила в корпус. А здорово и умно спрятать кольца излучателей под корпусом. «Догадался же кто-то!» Она помешана на флаерах, вздохнула старшая. О том, что система защиты смонтирована внутри, никто знать не знал. Какой чувствительностью обладает эта девчушка? Магна выпрямилась, прислушалась, обошла флайер с видом эксперта. Под брюхом еще кольцо. Тут ее личико из любопытного стало серьезным, и она не договорила свою мысль. «Летим скорей!» Старшая без напутствия повернула к дому, а Магна заскочила в салон, устроилась на сиденье и замолчала. Посредине зала поблескивала гранями незачехленная Стелла. Почтенный Саталор в паре с пожилым жрецом трущоб расставляли предметы по кругу. Оба служителя культа работали синхронно. Их движения выглядели рутинными и будничными. Олив Торен наблюдал их работу, косясь на вход. Там дежурил нервный Мирока в форме стрелка гарнизона. Орудие дальнего боя в его руках вызывало опасения у Олива. У покосившейся после налета стены сидела Тиамильор в гражданской одежде и высоких сапогах с потрепанной сумкой через плечо, ведь у нее был какой-то неместный. У двери раздался шум шагов, Мирокко показал знак, и один из трущобных вел в зал Смин и юную девушку с шапкой красиво уложенных волос. С их приходом поднялась с места Теомелиор. Оба жреца прекратили работу и вежливо поклонились неизвестной. Она мгновенно понравилась Оливу. Красивая, с изящным телом утонченными чертами лица, она осмотрела всех, но улыбнулась только Теомелиор. Его она, кажется, даже не заметила. Ольф с опозданием понял, что она жрица. Она подошла к пожилому жрицу и саталуру без особенных церемоний. Они тихо разговаривали на какую-то понятную только им тему. Ольф подошел к сестре. Смин озадаченно смотрела на троицу перед ними. «Кто она?» – спросил Ольф у сестры. «Лучше тебе не знать», – строго ответила она. «Ольф, когда все закончится?» Мы будем очень редко видеться, а то и не увидимся совсем. Хочу тебя поблагодарить. За что? За то, что не перестал считать меня сестрой и не презирал, когда все это со мной случилось. Это уже в прошлом. Увы, ты ошибаешься. К ним подошла теамил, по-небратски положила руки на плечи обоим. Ну что, скоро вы вздохнете свободно, при удачном стечении обстоятельств. Впрочем. Знания приумножают печали, как говаривали в одной известной мне культуре. Вы будете долго обдумывать свою роль в этом мире. Опасаюсь, что это ты исчезнешь, а они все разом возьмутся за нас, усомнилась Смин. И думать нам будет некогда. Э, нет, я угроза, которая остается в этом мире в умах избранных. Вам не стоит опасаться. Не болтайте и будете жить мирной жизнью. Смин. Тебе предложили службу? Нет. Значит, предложат. Не дури и соглашайся. Ты знаешь все наперед. Не так ясно, как бы мне хотелось. Хаучик что-то задерживается. Она обернула ее к жрецам. Оба чутко отреагировали, кивая и подавая знаки. Эл оставила брата и сестру и пошла к юной жрице. Прихватив девчушку за руку, она подвела ее к небольшому возвышению Охватила за талию, водрузила на импровизированный постамент. «Не сходи с этого места. Глаза не закрывай. Ты должна все время меня видеть. И если будет страшно или больно, не смей терпеть. Говори немедленно». «Я не боюсь», — заявила та. «А я боюсь. Твою старшую». Жрица хикнула. «Смен, Олив, вставайте от дверей. рука отдай оружие и иди ко мне». «Трущебный...» Предводитель сунул, проходя мимо, смин-самострел и рысцой пробежался до Теомелиор. Приблизился и сказал тихо. «Мне страшно». «Я буду близко», – заверила Эл. «Мне говорили, что голова будет болеть». «Ты живешь на роднике, ничего тебя болеть не будет», – отмахнулась она. «Начинаем без хаучга». Олив попятился, прижался к стене, процедура была ему совершенно непонятна. Мягко вспыхнуло зеркало, которым пользовались арбитры. Само наличие его в трущобах противозаконно. Очевидно, что забрали его с периферии этой территории. Отобрали у людей нами Хельвига. Интерес растворился и превратился в страх. Стелла завибрировала, по залу разнесся тугой гул. Жрица на своем возвышении качнулась и едва не упала, но балансируя держала равновесие. Оба жреца заняли понятные им положения. Теамелиор свободно ходила по залу и неторопливо выбирала место. Он посмотрел на Смин. Сестра опустила оружие и смотрела на действо внимательно и хмуро. Она дернулась и вскинула самострел напротив него, в сторону входа. Во тьме возникла черная, как сама тьма, высокая фигура, чужая и страшная. Жезл мгновенно оказался в руке Олива и на кончике ярче и резче обычного заиграла энергия. Смин отступила перед чужаком. Он сделал первые шаги внутрь пространства храма, волоча за собой пару висевших на его плечах трущобных из охраны Мирокки. Олив узнал капитана Кандара, а потом спешившего следом Хаучига. Пилот был вооружен длинным обоюдоострым клинком, который направлял в спину капитану. Мирокка с таким же клинком в руке двинулся на Кандара с другой стороны, покинув круг. Жрица увидела незнакомца, пугливо спрыгнула на пол. Оба жрица поспешили к девушке. Теомельор развернулась к Кандару лицом, и взгляд ее стал угрожающим. Капитан Кандар стряхнул с себя трущобных и развел руки в сторону в примирительной жести. «Я шантажировал лейтенанта Хаучика, чтобы он привел меня сюда», – сказал мягко. «Не опоздали?» Теомельор быстро двинулась на него. Смина пусти оружие, Олив, отключи жезл. На ходу командовала она спокойно. Она подошла к капитану и уверенно толкнула его назад. Крепкая фигура в черно-сером, казавшаяся монолитом, качнулась и отступила к двери. Трущобные успели подняться, хотели ей помочь, но она без остановки выпихнула Кандара в проход. Хаучик переградил дорогу всем, кто пытался войти следом. На пару слов. На порте Меллиор был таким уверенным, что капитан быстро оказался снаружи. Кандар набрал в грудь свежего воздуха, готовясь к атаке. За пределами храма разгорался день. Яркое солнце слепило. Ветерок принес запахи гари и плохой пищи. Храм окружало несколько крепких устоявших построек, а в остальном руины. Без провожатого в этих лабиринтах невозможно отыскать нужного места. Флайер Остался у дальней линии. Хаучик предупредительно долетел до уцелевших брикад. в храм они шли пешком. Всю дорогу Кандар чувствовал, как-то там-то тут мелькают, любопытные и прячутся. Хаочек тут свой, их не тронули. Кандар понимал, что ему не уйти в случае плохого исхода переговоров. «Полно, командор, у меня мирные цели». «Вы сами признались генералу, что ведете работы в трущобах?» Он не узнает о наших контактах. Выслушайте меня. Возможно, я уговорю вас. Мне не нужны уговоры, не нужны гарантии. Те же, какие я просила у генерала. Я уйду, никто не пострадает. От вас, капитан, я бы хотела услышать такое же обещание. Я могу его дать, в отличие от генерала, я его исполню. Геон озабочен безопасностью императора и его семьи а заодно своей, а ваши люди такая милость для него. Провалку Мона на охоте не обошел генерала недовольством в закрытом городе. Поверьте, ему меньше всего хочется произносить имя Таренов или воевать с вами. Я буду глупа, если не спрошу, зачем вы так поступаете, капитан Кандар. Я хочу быть свидетелем того, что здесь произойдет. Если бы он обратился к ней настоящим именем, Эл не удивилась бы. В этом крепком человеке очевидный опыт, ум и осведомленность. Неважно, как он добывает информацию, понять бы, чего он желает достичь. Такие люди, как он, на веку руководствовались каким-то собственным кодексом. Он или реальный союзник, или враг, если не оба в одном лице. Тайной, которую он опористо желал завладеть, принадлежала ей. Конфликтовать с ним не то же самое, что пикироваться с Ютой Мирамисом осторожничаться с жрецами и легионом играть в политические интриги с Хельвигом или очаровывать императора. С Закандаром чувствовалась собственная сила и постороннее могущество, в котором он уверен. Занимая некое промежуточное социальное положение, адъютант Геона обладал свободой и реальными возможностями, чтобы ей помешать в буквальном физическом смысле. Не будем доводить переговоры до момента, когда вы начнете меня шантажировать. Я не стану угрожать вам смертью, уверена, что вы продумали тактику на этот случай. И все-таки. Если пострадает кто-то из моих союзников, я убью всех жрецов по ту сторону дверей, так и знаете, У меня есть необходимое оружие и свобода. Я умею воевать, капитан, в отличие от ваших гарнизонов. Я создам армию в Третьем мире и буду обучать их вас убивать. Я спровоцирую отца на такие меры против вашего мира, что каждый первый захочет затащить на пыточный стол императора Гиона, а следом и вас». Взгляд ее на мгновение стал звериным. Следы царапин на лице побледнели и показались Кандару светящимися прожилками. «Значит, все-таки ты великая», – произнес Кандар. «Даю слово». Твои союзники не пострадают по моей вине. Они, в конце концов, не так плохи, если выбрали сильную сторону. А ты выбрала их. Мы договоримся. Ты показываешь мне, как все это будет работать с дверями. 22-й генерал и император не получат это знание. Оно останется при мне и тайной. Ты уйдешь, оставишь этот мир в покое. Твои люди сохранят тебе верность, если захотят они не будут пытаемы или убиты я клянусь своей жизнью эл показала сомнение почему капитан коннер улыбнулся грустно сделал в сторону два шага словно собрался отступить а потом занял положение в полоборота к ней поза подходила для нападения после манеры поведения на михельвига она готова ко всему эл следила за настоящим выкором Шунгиона во все глаза Оружия у него нет, едва ли капитан Кандар безропотно отдал бы свой жезл трущобному сброду. Он пришел без оружия. Люди руки сидели сейчас за каждым углом. Эл чувствовал их нервозность. Капитан – неизвестный им тип хозяина этого мира. Простая строгая одежда на его высокой фигуре не делает его простолюдином. На руинах трущоб он выглядит как разрушитель или захватчик. От красок дня впечатление усилилось. Он помедлил, собрался с мыслями и отстраненно заговорил тягучим усталым голосом. Всегда трудно признаваться в слабости, но я понимаю, что мы неравные соперники. Меня учили демонстрировать силу, даже когда я истощенный и не верю в то, что делаю. Я больше, чем Геон, понимаю, что ты здесь фигура необычная. Я когда-то потерял часть своих старых убеждений, И давно не верю в то, что этим мирам стоит существовать в нынешнем виде. Но думаю, что и кардинальных перемен. Оба обитаемых разумных мира не выдержат. Ты умна и не испытываешь иллюзий по поводу их величия. Я тоже так не думаю. Однако есть категории, которые необычайно важны. Чтобы наш мир не рухнул окончательно, увлекая за собой и все остальные. Для разумных обитателей обоих миров... Есть категории непререкаемых ценностей. Мне всегда казалось, что они чисто умозрительные. Я не верил, что перемены может принести существо, свободное от привычных нам рамок, нечто приходящее. Старые рассказни, превращенные в легенды для взрослых и сказки для детей, они помогают воспитывать поколения. Наши жрецы изначально выделяли носителя перемен. С женскими чертами. И я считал, что непререкаемая ценность это порождение слабого идеалистического ума, который ищет опору извне, не имея ее внутри. Я так думал, пока не встретил тебя. Ты начало всех перемен. Он обвел глазами окружающее пространство и посмотрел вверх в сторону двери. Эл в изумлении подняла брови капитан Кандар. Из практика стал философом. Его слова звучали весомее рассказов зау в Горохане или намеков императора. Удивлена, но ну, все, что делаешь ты, легко попадает под мое описание. С первого дня, как я увидел тебя в гарнизоне, измотанную, раненую, пережившую дворей, да и покушения, вытаскивающую трущобных наружу, чтобы спасти им жизни. Ты действовала на меня так, что я не мог тебе перечить. Не захотелось тебе служить, потребовалось время, чтобы понять эту тягу. Твое признание перед Геоном побудило меня молча перейти на твою сторону. Заносчивая глупая Смин и ее трусливый братец посмели сегодня направить на меня оружие. За такую наглость я должен убить обоих. Хаучи, которого я грубо заставил тебя предать, решил тоже меня убить. У него после Гарахана весьма завидный уровень силы. Он мог бы стать приятным для стычки соперником. Гарахан, как знать, твой новый лейтенант смог бы увести меня с собой за пределы жизни, чтобы сохранить твою тайну. Рыжая девочка Мирами, с которой злобная отставная императрица отдала тебе в помощь, Готова встать в магический круг и указать тебе путь. Как бы тебя не называли на самом деле, Теомеллиор, ты именно то, во что я до недавнего времени не верил. Считал порождением ума далекого от реальности. Я хочу увидеть тебя в дверях. Если ты сгоришь там, значит я ошибаюсь. Если ты пройдешь в них, я поверю, что эти миры заслужили право на новое существование. Поэтому я здесь. Если у меня по пути возникнут условия, я включу их в общий список», заявил Эл спокойно. Она жестом пригласила его обратно в храм, а он по этикету пошел первым. Она вошла в круг храма, Кандар за ней. Участники занимали прежние позиции. «Он остается», заявила Эл. «Можете встать в круг, капитан Кандар, если не опасаетесь за свое душевное равновесие» эл почувствовал взгляд хаучик занял позицию рядом со смин он смотрел призывно и виновато эл было не до беседа шпионажа предательстве и она успокоительно кивнула ему наконец все могли сосредоточиться на эксперименте для большого пространства потребовались два жреца Эл стоял рядом с Магной. едва стелла загудела девушка встрепенулась и ее взгляд замер устремленный в никуда Эл нырнула следом, чтобы уберечь юную жрицу от слишком острых переживаний. Опыт с Ютой напомнил об осторожности. Девушка вцепилась в руку Эл и не отпустила. Наблюдатели выпали из одной реальности и оказались каждый в своем пространстве. «А ты по-другому выглядишь», — услышала Эл звонкий голосок Магны. Жрица стояла с ней рядом, еще по-детски низенькая и щуплая. И «Я переоделась на случай, если пройду в двери». Какой же странный костюм. Магна держала ее за руку, за предплечье и пыталась зацепить пальцами крепкий материал серой куртки, которую Эл путешествовала по мирам. «Не надо меня рассматривать, мы тут не за этим», — напомнила Эл. «Скажи мне, что ты видишь». «Я вижу дерево. Оно не похоже ни на какое из нашего мира и слишком огромное. Дерево света». Магна придумала эпитет и осталась довольна. Эл сделала вид, что обернулась, но, как бывало и в предыдущих случаях, повернулся пейзаж. Перед ними сияла крона. Магна, в отличие от более развитого Юты, в волну силы не попала, она не пошла к дереву, обернулась в поисках чего-нибудь знакомого. «Для успеха нам нужен наш мир», уверенно сказала Магна. «Ты понимаешь, как там оказаться?» спросила Эл. «Найти проход, в котором ты точно уверена, которая в реальности работает, как дверь». И Эл вспомнила Гарахан. Круги разошлись сломанными линиями, в яме, что была засыпана там, в этой реальности изъял колодец. Они оказались прямо у центра Гараханской воронки. Эл вступила на край каменного ограждения колодца без страха, но Магна потянула назад. «Страшно, там страшно!» Вторая кисть Магны сомкнулась на ее запястье и потянула в сторону У девушки получилось переместиться от колодца и потянуть за собой Эл. «Не так быстро, капитан Миллиор, вы очень стремительно двигаетесь», – раздалось в стороне. Десятки шагов от них Эл увидела старого жреца трущоб, за его спиной ошарашенного капитана Кандара. Жрец вступил вперед, одной рукой тянул за рукав капитана, а его черно-серая форма казалась набором размытых пятен. Он норовил пропасть из виду, как чеширский кот. «Отпусти капитана», — попросила Эл и старик разжал кисть. Кандар сразу пропал. «Ему лучше этого не знать. Пусть путешествует сам, если сможет». «Он угроза», — напомнил старик. Эл осмотрелась в поисках намека на двери. Признаков никаких, ни блика, ни серпика, света. Вспомнив события в трущобах, Эл подняла глаза вверх, и увидела высоко над головами два объекта сразу. Два туманных полумесяца, плавно скользящих по независимым траекториям. Магна посмотрела туда же и взвизгнула. «Двери!» Она отпустила руку Эл и восторженно потянула кисти к небу. «Сразу две!» Эл продолжала следить за движением, обшаривая пространство, потом снова разыскала серпики над головой. «Это высоко! Так высоко! Слишком высоко!» Голосок Магны словно отражался звоном от неба. Опускался, обволакивал Эл посторонней мешающей волной. «Туда же не попасть!» «Не из этого состояния почтенное», — согласился жрец. Ее голос поглотил переход. Эл метнулась ввысь, подумав о полете. Проход затянул ее. Перемещения происходили тем же способом. Слуги, Ларалан и сам хозяин Наследники свободно путешествовали сетью переходов. Эл о таком навыке и не знала. Оказавшись на скале в мире владыки, она впервые пережила состояние, схожее с нынешним. Естественная цепочка переходов указывала ей ту частичку пространства, куда дотягивалось ее любопытство. Мысль вернула ее к дереву, и как в первый раз она полезла выше и выше с азартом первооткрывателя. Не из этого состояния. Вспомнила она слова жреца. И верно, проходы были только осязаемы, но недоступны. Она плутала бы от двери к двери, не вошла в ни в одну. Перед ней снова распахнулась гороханская яма. Две фигурки вцепились друг в друга на краю, противоположном от нее. Эл мгновенно пересекла пространство, и испуганная магна оцепилась от старика и ринулась к ней. Эл уверенно протянула старому жрецу руку. «Нет, я сам. Перестань метаться». Тебе нужен не этот храм памяти. Вернись обратно, поищи другой проход, какой знаешь». Напутствовал он. Она не знала. Эл почувствовала смятение собравшихся в зале свидетелей, когда Магна не устояла на месте и свалилась на пол. К ним подскочил Кандар с вопросом во взгляде. Видение, очевидно, стало неожиданностью для Кармашагиона. Способности-то у него есть, но тренирован-то он в другой реальности. Он подхватил Магну и поставил на ноги. Эл, не раздумывая, вскочила на то же самое возвышение. К ней никто не прицепился. Снова дерево и горохан. Ладно, вероятно, проход действует таким крюком. Под ногами завибрировал пол. Эл снова скатилась к центру Гараханской ямы, к незримому жерлу колодца. Сунуться в пространство, которого нет в реальности, Эл не рискнула бы. Это чистой воды, авантюра. Без опыта и расчета может обернуться неизвестно чем. Эл вспомнила еще одно место и оказалась на холме, куда вынесла ее переходом в этот мир. Она видела сразу маленькое поселение, которое осталось от бывшего гарнизона, деревушку, куда ушел Кумон. Поместье Таренов, мелькнуло знакомой остротой крыш и исчезла вдали. И снова, снова, снова трущобный храм, горахан, дерево Нижнего мира. Эл замерла где-то в пространстве храмового зала. «Магна, иди ко мне». Испуганная жрица вцепилась пальцами в обе ее руки. И опять Гарахан. «Ты убьешь себя!» С ужасом прошептала Магна. «Ничего не выходит. Что я должна делать? Что ты знаешь о дверях? Куда ты желаешь попасть? В третий мир». «Куда именно?» Эл подумала об алмере, но нет. Только не там. Не хватало еще раз там появиться. «Гирта», уверенно ответила Эл. Вдалеке за полем текла река с каменистым дном. Гирта приютилась в предгорьях в красивом месте. Но до гор отсюда далеко. Кусок городского пейзажа возник перед ее глазами. Не было такого прежде. Не было такого, вырвался вслух. Деревня ж была. Но когда-то была наверное, а теперь это наши трущобы. Прокомментировал голос Мироки. А со временем тогда что? Подумал Эл. Эл ощутила, что от многочисленных метаний, тупиков перемещений и неразрешимости задачи она теряет самообладание. Сестра говорит, что двери меняют все, и пространство, и время. Тебе ли думать о времени, ты ж странник? Подала голос ее кудрявая спутница. «Да чего ты взяла, Магна?» удивилась Эл. «А кто еще бы стал так переходить и таскать меня за собой? Разведчик уже сдох бы давно от напряжения». Девушка нарочито отпустила грубое выражение. «Она...» Великая девочка громохнул рядом Мирока. Замечание аристократки с монастырским воспитанием заставило Эл отвести взгляд от городского пейзажа и посмотреть на Магну. Как следствие гирта пропало. И они втроем с Мирокой стояли в кругу созерцания почтенного Саталора. Мы не проходим в двери это видение. Вовремя опомнилась сел. Закономерность все равно есть. Я не в любую точку могу попасть. «Где в вашем мире всегда было наибольшее средоточие дверей?» «В закрытом городе», – отчеканила Магна. «Это пространство изолировали, чтобы не погубить тех, у кого плохой контакт с дверями». Девушка была мертвецки бледной. Губки ее пересохли, глаза обволакивал обморочный туман. «У кого-нибудь есть эликсир?» Эл посмотрела на жреца и на Мируку. Оба отозвались. Мирука стал ближе и протянул напиток, ослабевающий Магния. Почти на саталор, без просьбы, отвернул пару зеркал и нарушил круг. Запах сгоревшего порошка и сизый дым заполнили зал. Старый жрец повел магну наружу. Капитан Кандар проводил девушку взглядом. Какой талантливый ребенок! Не зарьтесь, а то ее старшая сестра устроит вам императорскую трепку, пошутила Эл. Мирока, ты как? Гирт увидел хозяйка. Только не ту. «Больше дома моего нет, и место там будто другое». «Что видели вы, капитан Кандар?» и «Я при всех отвечать не стану», — сказал он. «Время вышло», — издали сообщился Аталор. «Светило ушло с нужной точки». «Я могу настроить заново, только к вечеру». Эл осмотрела остальных. Участники ждали ее указаний. Те, кто находился дальше от центра, выглядели бодрей. «Не нужно. Сминолев, отвезите магнут домой». «Хаучик, Мирокко, останьтесь, помогите жрецам, я уберу отсюда капитана». За территорией трущоб Кандар почувствовал себя спокойней. Участники заговора ничего не предпримут без главаря. «Я не увидел вашего гнева на лейтенанта Хаучика». «Удивлен», — заметил он. «Я могу перечислить много пунктов для шантажа, и давление с вашей стороны ему не по силам. Хотели его унизить». Его путь лежит через измены. Он не останется верен Гарахану, Хельвигам, Гарнизону. Я разделяю службу вам и Императору, а он служит вам, носит знаки Гарнизона. Так ли честен лейтенант Хаучик? Усомнился Кандар. Что видели вы? Гарахан и двери, которые я знаю. В трюке вашего жреца они больше пользы, чем в зеркалах арбитров. Вы нашли не двери, а отражение. «Вы выторговали друг другу немножко времени для следующего хода, не более. Я считаю, что его не стоит тратить на глупости вроде забав в храме. Есть иные пути». Он усмехнулся. Эл намеренно молчала. Он заметил сомнений и сказал. «Я чувствую, как между нами образуется связь, которая может пережить большую вражду. У меня нет желания ее рвать, а у вас?» Эл обернулась в сторону трущоб. «Ваш брат...» Спас мне жизнь на руднике. Мертвому я отплатить не могу и возвращаю долг его близкому. Мы не были близки. Все незлуженные забываются семьями. Таков закон нашего мира, а они больше не приносят пользы. Не хочу я ходить в должниках у смертного, заявил Эл. Нет, ты не хочешь быть именно моим должником. Я руководствую другими законами. Хотите увидеть иной мир изнутри? Мое предложение выгоднее императорского, пошутил Кандар. Она кивнула. Глава 16. Закрытый город. Флэр перемахнул по горбу виадука через стену. Столица исчезла. Туман с озера натянуло в сторону стены, закрывая обзор. Капитан Кандар привычно и без суеты спустил машину вниз. Виадук закончился. Площадка большого диаметра с каменным ограждением, за которой начинался крутой обрыв. Двигатели глухо простонали и отключились сами. Поле площадки поймало легкий флайер и утянуло его к центру. Эл опытного пилота уловила неизвестную по ту сторону стены технологию. Дрейв флайера закончился на вопросительный взгляд спутницы Кандар произнес насмешливо. Почему главу гарнизона и пилота с развитыми навыками Не заинтересовал факт, что флэры столицы не допускаются за стену. Прежде я удивлялся, когда вы не задавали вопросы там, где их задал бы любой. Их отсутствие явно убеждало окружающих, что жизнь закрытого города вас не интересует, потому что вы там бывали. А заверения в обратном воспринимались как завидомая ложь. Кому бы пришло на ум, что рядом великое молчание – это хороший способ культивировать неведение. Эл подыграла капитану. Изобразив всю знающую, хитро прищурилась и подавила улыбку. «Поясните, раз начали», – одобрила она. «По эту сторону иные правила. Общайся со всеми просто. Тебя не осудят и не поправят». «Догадаешься, что тут дает тебе статус», – подсказал он. «Я понимаю», – покивала Эл. «В этом пространстве иные качества среды и другие силы. Другая техника, другие обитатели». Здесь городским флайером пользоваться опасно. Все равно, что над трущобами летать. Пилоты гарнизона следят за соблюдением зоны безопасности и отгоняют тех, кто близко подлетает к стене. Отмечала свой победный рейд интересным состязанием, правда? Я не участвовала в гонках. Почти номерами трудился над особенным флайером для императора. В моем присутствии и я невольно наслушалась подробностей. Бросила Л заготовленную косточку. Внутренняя щейка Кандара не среагировала. Эл подозревала, что отношение капитана к Юте прохладное. Кандар вышел наружу первым, Эл последовала его примеру и подошла к краю. Марева тумана размывала детали, но город с этой точки смотрелся как на ладони. Она обернулась на капитана, лицо Кандара утратило суровость. И заодно надменное выражение. Он вдохнул с удовольствием, с видом человека, вернувшегося домой. Иные порядки. Вспомнил Эл. Раздался мягкий рокот. И без вибрации края площадки подъехала кабина внешнего лифта. Сюда пригласил ее спутник. Место в кабине только на двоих. Кандар склонился ниже. Можно подумать, что собирается флиртовать. Я очень рассчитываю, что опыт сдержит твое любопытство. Подбирай слова, молчи там, где возможно. С вопросами обращайся ко мне. Церемония назначена на вечер этого дня. У тебя целые сутки. За короткое время он дал два противоречивых наставления. Лифт полз вниз. Высота приличная, достаточно времени, чтобы рассмотреть город. Они быстро прошли узкую дымку, и теперь туман превратился из молочного месива в туманность. Силуэты городских строений просматривались все отчетливей и отчетливей. Вечером с высоты стены Эл рассмотрела только общие архитектурные приемы, а теперь изучала подробности. Город имел единую бело голубую гамму. Только кое-где виднелись крапления темного строительного материала в прожилках уличных дорог. В тот же цвет дорожного покрытия, как в столице, единственное сходство с городом по ту сторону стены. В остальном закрытый город отличался словно другой мир. Напрасно она сравнивала его с Алмейром. Тот город после урагана играл шпилями, остротой крыш, разными цветами фасадов домов императорский город отличался строгостью в цвете лаконичностью плана черта характерная для развитой цивилизации или ее остатков лифт вдруг ускорился пол едва ощущался он остановился с легкой перегрузкой у подножья стены нижняя площадка чистая от тумана располагалась все еще на возвышении Дворец и храм заслонили озеро по склону спускались обитаемые кварталы Воздух, наполненный весенними ароматами, колыхал ее волосы. Атмосфера сказочная и чуть футуристическая. Строения забивались в правильные кварталы, кварталы в организованные пятна с одинаковыми крышами. Хочешь туда? Уловил ее интерес Кандар. А можно? Я бы не рискнул в твоем положении и этой одежде. Тебе нужно сменить форму. Эл, увлеченная окружающей обстановкой, восприняла его совет по-своему, в широком смысле, и улыбнулась совету сменить форму. На площадке стоял одинокий компактный двухместный флаер с открытой кабиной. Скорлупа легкого корпуса, вытянутой цевидной гондолой, втиснулась между двумя крупными двигателями по форме, ничем не похожими на столичные. Эл без разрешения запрыгнула на место пассажира, и флайер качнулся. Кандар устроился в кресле пилота, модель маловато для его роста. Персонального транспорта капитан Кандар здесь не имел. Юркая тихая машинка скользнула с площадки и, удерживая высоту, поплыла в сторону храма. На большой скорости Эл не успел рассмотреть пробегающий мимо городской ансамбль храма и дворца, которые расположились, как казалось, почти впритык. Перелет завершился быстрым мягким разворотом на другой наземной площадке рядом с белым зданием в несколько этажей, окруженным садом. Оно заслонило собой центральную часть города. Из-за обилия раскидистых деревьев с серебристой крупной листвой пространство могло показаться уединенным местом. Эл поспешно выбрался из флайера, чтобы Кандару стало просторней. Он поблагодарил ее молча. Она вдохнула легкий и чистый воздух. Флайер не источал запаха топлива. Любопытство потянуло ее осмотреть его. «Другой тип двигателя. До него здесь не добраться», — улыбнулся Кандар на ее интерес. «Новый день, брат», — раздалось поодали. «Генерал попросил тебя встретить, сообщил, что ты будешь не один». Так перед ними появился новый, еще неизвестный Эл, обитатель закрытого города. Одетый в белый костюм с небесно-голубой полоской по вороту, к ним размашистым шагом приближался высокий человек. Одежда повторяла форму Кандара, но отличалась белым цветом и легкостью тканей. радард протянул капитан Кандар с удовольствием. После короткой любезности радар с живым интересом переключился на нее. В нем он ловило черты давнего времени, словно он певец всего вокруг. Изящно легкий, стройный, с мягким голосом, плавными движениями, он отвесил ей мягкие поклоны, снова напомнив певца из Алмерского похода. «Вот-вот запоет». Свет утра моего, или сможет на ходу балладу сочинить. Командор Тиамелиор. женщина, заслужившая себе имя. Обратился он, пивуче. Позволите употребить в вращении только имя. И обращаться просто. У нас нет столичных правил. Использование титулов считается кичем. Не сердитесь на моего брата. Не буквально брата, разумеется. Пояснил кандар и его тон прозвучал мягче обычного, когда он обратился к брату. «Представляешь, Радорт, мой младший, перед гибелью, столкнулся с Тиел в трущобах». «Он меня спас», добавила Эл. «Тебя ждет генерал, а я займу девушку», заверил Радард, намекая, что Кандару стоит оставить их. Капитан Кандар показал своему названному брату какой-то жест, пока Радорт хохотал, капитан ушел. Эл подалась за ним, Радард переградил ей дорогу. Простите его. Он показал, чтобы я был сдержан в словах, но я давно не видел в этом мирке такой красивой женщины. И я не шучу. Следы войны на лице тебя не портят. Вы бывали снаружи? Ты, говори мне ты. Здесь иные порядки. Непривычно для меня. Долго учили соблюдать должный этикет, усмехнулась Эл. Нет у нас этикета, прошу, те. здесь. «Сделай для меня вид, что я старый друг». Это непростая задача. Значит, вы здесь знаете о жизни с той стороны, но не наоборот. Ты же не стремишься рассказывать о себе, значит, не спрашивай меня, как я живу. То такое поведение никто не осудит. Мало ли, кто чем занят. Ты там, говорят, прослыла грубой. Наши нравы их пугают. Они не способны оценить друг друга сразу и окончательно. Поэтому придумывают иерархии правила. «Прости их!» «С возвращением!» «Я никогда тут раньше не бывала», заметила Эл негромко. «Любой, кто взглянет на тебя, окажется убежден, что ты вернулась домой. Ты чувствуешь родство с этим местом?» А «Арадарт прав», подумала Эл. Окружающие навевало состояние уютного покоя. Хотелось дышать и дышать этим воздухом. Напитаться местной силой. Стоп. В этом и кроется подвох. Тут с ней лишняя энергия сыграет злую шутку. Или уже сыграла. Я вам кого-то напоминаю? Решила проверить тел. Я простолюдин. У меня нет родовой памяти, гордо заявил Радар, и засмеялся. Идем, я покажу наше обиталище и место, где можно насладиться уединением. Если моя болтовня тебе надоедает. Он повел ее к белому зданию с этажами и галереями, переходами во втором ярусе. Эл с некоторым трепетом узнала формы. Фасад напомнил фрагмент островного дворца в самом начале его появления. В среднем ярусе вместо галереи и арок выстроены ниши и только кое-где окна. Неподалеку, сквозь тонкое марево утреннего тумана, просматривалась самостоятельная аркада в несколько рядов. Дымка мешала увидеть, где заканчивается этот сад из арок. Эл тянула туда, словно там источник знаний. Какой странный дом. «Вы тут обитаете?» «Мы тут живем и тренируемся», — подтвердил Раддерт. Ее догадка понравилась новому знакомому. Эл выступила вперед, здание небольшое, но эффект, как во дворце, взглядом не охватить. «А где отдыхаете?» — поинтересовалась она. «А кому где нравится?» «И вас, легион, как говорят в столице?» За спиной раздался приятный смех. Он еще хохотал, когда Эл смело подошла ближе к лестнице в несколько ступеней. С точки обзора видно, как боковая аркада по дуге поворачивает и теряется в тумане. Собеседник не остановил ее. Эл повернулась и пошла к первому пролету. Сад колонн привлек ее больше всего. Радард догнал Эл и ответил. Сейчас нас сорок шесть. Было больше, но после Грахана мы многих потеряли. Радард открыто показал сожаление и грусть. Так не характерно для столичных жителей. Для аристократии те, кто, работает с дверями, сами выбрали назначение, они расходный материал, жертву, необходимые для общего блага. «Что же вы знаете о Грахане, не покидая это место?» – спросила она. Он снова засмеялся на сей раз не так весело. После суровости гиона и напряжения, которое создавала Кандар, легкий нрав Радарта не выглядел умышленным фарсом. В нем читалась подкупающая прямота – который создавал резкий контраст. Выкормыш Геона показывал свою настоящую натуру, вел себя без напряжения, и за его добродушием крылась уверенность существа, защищенного от бед и проблем мира за стеной. Не покидая в привычном для столичных смысле, мы постоянно путешествуем привычным для нас способом. Мы перемещаемся. Они так быстро отбили у тебя желание быть свободной. Я предпочитала умалчивать о своих навыках. Эл заметила знак на стене, напоминающий клинопись, черточки и треугольники. Что это? Указатель. Эл прошла из десятых шагов вновь до стены к углу. Радор наблюдал за ней с удивлением. Она увидела на маленькой нише еще один указатель. Вернулась, чтобы рассмотреть предыдущий. Это обозначение прохода? Да, позволяет запомнить последовательность переходов. Ты не умеешь это читать. Такие знаки нет. Не ходи без провожатого, сочувствуем, посоветовал Радарт. Не хотелось бы тебя искать. За этой нишей дверь? Да, но не для всякого разведчика. Это ловушка, глухой маленький каменный мешок. Не выбраться, если не знаешь как или сил мало. Я найду тебе простое увлекательное занятие. Идем. Он проводил ее по дуге до галереи. Массив корпуса закончился и перешел в открытое пространство в несколько рядов арок. В глубине сооружения. Клубилась дымка тумана. Там же находился источник энергии. Обозримая галерея шла террасами наверх, налево, вниз и вперед. Пандусы, лестницы, перекрестки и переходы. Запутанный сюрреализм архитектуры вызывал законный вопрос. «Зачем все это? Так красиво, но какой смысл? Учиться не плутать?» Ответил Радрот с улыбкой. «Говорят, владыка обитает не в садах, его дворец похож на это. Когда мы окажемся на его территории, важно не испугаться переходов. При правильной стратегии они закаляют тело и не истощают силы. Двери вредят незнающим, они могут давать жизнь. Я слышала подобные рассказы от жрецов. И я хорошо знакома с теми, кого низвели до отбросов общества, не способных выдержать энергию дверей. Сейчас я ими командую. Я не видела никого, кому бы двери не навредили. Тут и Но при масштабах замыслов несколько существ, включая ее, снующих в двери, будто их нет, ни не в счет. Эл бы не стала смело утверждать, что двери даются ей так просто. Рада пропустил замечание с равнодушием глухого. Дело за стеной его вообще не волновали. «Желаешь попробовать?» «Я не могу отказаться хотя бы из любопытства», — согласилась Эл. «Указатели, направления есть на колоннах, но читать ты их не умеешь. Попробуй вслепую». Я найду тебя, не волнуйся. Любая арка — это дверь? Может, я ее оказаться? С хитрецу и предвкушением сказал он. Пространство меняется в том и тонкость. Эл снова вспомнил остров. А что тут было прежде? Лес? С прежним равнодушием ответил Радарт. Как вы переходите в другие точки? Это зависит от того, где я хочу оказаться. Можешь показать мне храм Радарт? «Туда нельзя попасть через дверь, нужно идти пешком. Попроси Кандара, когда вернется». Эл выбрала арку и шагнула. Пространство поменялось, она сделала пару шагов в сторону, ожидая, что опытный радард появится на том же месте. Но пришлось подождать в одиночестве, пока долговязая фигура с приятными чертами и улыбкой до ушей появилась из перехода. «Нашел!» – воскликнул он. «Сыграем? Ты прячешься, я нахожу». Эл повела бровью и согласилась. Скоро она натолкнулась на переходе на парочку любопытных. Их игру заметили. Потом у них появилась компания. Кандар пробыл у Геона недолго, как он думал. Генерал с недовольством выслушал новость, что прибыла Тиамелиор. Неожиданно для Кандара он спросил, как она одета удовлетворенно кивнув на ответ о скромном костюме гости он отпустил кандара он догадался что генерал незамедлительно прибегнет к своему влиянию чтобы оттянуть начало дальнейшего знакомства темеор с императором он вернулся обратно к корпусу для разведчиков зашел к себе и прихватил длинный плащ для нее сейчас в этом здании гостила пара десятков новичков он не встретил никого он нашел на террасах большую компанию В аркадах разносился хох от множества голосов. Кандару не требовалось гадать о причине. Он различил в этом шуме хорошо узнаваемый голоса Радар и Миллер. Он скорее удивился бы тому, что чуткие обитатели не уловили ее присутствия. В более дружеской обстановке она могла расслабиться, сбросить маску, заиграть свойственными ей энергиями. Очевидно, вместо тренировки компании молодых выкромышей придавалась забаве: не имеет смысла гибать колонну! «Ищи нужный поворот!» – призывал Радорт. Кандар догадался, что затеял друг. Он остановился поодаль, оперся плечом о колонну в позе наблюдателя. Ему не хотелось суеты, а Радорт потянет его в компанию. Атмосфера азарта участников подняла настроение и ему. Он различал порознь или вместе жутчащие голоса, восклицания теме Леор, возню, раскаты смеха в громе женских и мужских тонов. Поле его видимости материализовалось Тиамелео, не заметила Кандара и нырнула в другую арку. Она пропала и потом вернулась на то же место, под руку с хохочущим радордом. Они опять пропали, и в следующий раз его место занял другой выкормыш. И все повторилось. Ему стало интересно ее впечатление. В компании половина девушек, а ее заботы касались таланта Минторен. Она себя выдала. Игра в прятки в арках – это развлечение для опытных. Он желал бы остаться незамеченным, но вскоре прямо перед ним выскочила девушка, а за ней Теамелиор. Обнаруженный Кандар оторвался от колонны и пошел к паре. Появился Радарт и кинулся ему навстречу. Компания стремительно выросла вдвое, а потом и втрое. Они перешли к групповой забаве. Их обступили, Радарт с восторгом махал руками. «Поиграйте еще, Радарт, останься». Компания с Гика пропала, и они утащили события Меллиор. На что рассчитывал и Кандар? Она уникальная. Смелость ее удивительна. Она немного плутала, но теперь... От ни одного десятка переходов и возбуждения Раддарт одурел. Глаза его с сумасшедшенкой смотрели в пустоту. Кандар прервал его жестом, осторожно подтянул к себе за шею. Радарт послушно приник лицом к его плечу. «Остановись, остановись, тебе неплохо?» Тихо спросил Кандар. «Не переживай за меня, брат, я знаю меру», забормотал Радарт, но Кандар знал, что он врет. «Она, как иногда говорят, полевой разведчик. Ты понятия не имеешь, в скольких дверях побывала наша гостья. В необычных дверях? Отвага Теомельор здесь ни при чем. Это особенный опыт, брат». «Не изматывай себя», тревожился Кандар. «Она того не стоит». «Она стоит больше, Кандара. Она необыкновенная», – уже осторожно, – шептал Радард. Он воспитан таким образом, что не знает понятия «великий». Девушка слишком увлекла чуткого Радарда. Он окончательно сойдет с ума, если увидит ее во всей полноте энергии. Шрицы несколько раз пытались увлечь Радарда на свою сторону, его разум восприимчив к мистике. Кандар опасался, что абстрактные идеи подействуют на его ум хуже дверей. Кандар разрушил идилию появлением в галерее. Компания скоро рассыпалась, и Тиомиллер вернулась к ним без перемещения, выйдя из-за угла здания. Кандар отпустил Радарда, посмотрел приказным взглядом, вдруг понял его и устремился по делам, которых у него всегда достаточно. Как вы собрали такую компанию? – спросил он у нее. Несколько неудачных переходов зацепило по дороге. Я не знала, что переходы затрагивают все здание и окружающее пространство. Интересный эффект. Радард легкомысленно отнесся к моей просьбе присмотреть за тобой. Не будьте так строги, мы ничего не натворили. Как генерал? Зол на меня? Тебе неверно представили его характер. Генерал – умеренная натура. Если он проявляет темперамент, то показной. Еще бы он политик. Легко здесь перемещаться? Нетрудно. Эл переживала легкую эйфорию. В мире отца ей не удавалось так стремительно переходить из точки в точку. Наметила план побега, а опасалась, что я приду с конвоем. Нет, шум поднимать невыгодно. Мое разоблачение приближает атак к мир, к переменам. Генерал просил не упускать тебя из виду до церемонии. Я отложу свои заботы. Придется терпеть мое общество до конца, а потом я верну тебя в столицу. «Будет церемония?» «Командор Миллор, ты бывал в ситуации, когда твоя судьба еще не решена?» «Я и сейчас в такой...» С ответила она. «Пользуйся привилегией, пока можешь. Возможно, генерал отдаст мне противоположный приказ». «У нас договор. Я помню. Покажешь храм?» «Ты избегаешь жрецов», напомнил он. «Они отличают твой кромыша от великой. Я не против твоей воли. Идем». В это время, перепуганный до ужаса, Дью метался и орал перед хаучигом в точности, как в день налета на трущобы. «Вы мне ничего не сказали! Я недостоин знать, что вы все задумали? Вы ее туда отпустили? Вы что, не знали? А я, я...» «Уймись, Дью, перед тобой лейтенант!» — примирительно попросил Фара, потирая затылок и глядя на молчаливого хаучига. Голос Дью треснулся на полусловие и перешел в нытье. «Что вы наделали? Вы отпустили ее! Вы там что-то задумали и не позвали меня! Я никого никогда не предавал!» Лейтенант два дня был сам не свой. Как Кандар. С утра забрал хозяйку, Хаочек забился в кабинет и не выходил. Сейчас он молчал так, словно завтра они все окажутся в штрафной. «Ты молодой, Дью, — со вздохом сказал лейтенант. — Нас всех убьют, а ты вроде бы ни при чем. Ты императора возил. Аргумент на вкус Фара был слабым. «А кому гарнизоном управлять?» — спросил Фара. «Мне», — ответил Хаучик угрюма. «Но это только до первого приказа Геона». «А кто будет-то?» «Не знаю, Тарен заболел?» «Полосар почти под судом. Хельвиги затаились, потому что нами пропал». «Только не они», — нервно отозвался Фара. «Я не поверю, что она тебе поручений не дала». Она испытания в трущобах проводила, а меня Кандар прижал. Я привел его к ней. А меня не взяли, злобно бросил Дью. Прежде Фара, Хаочек тоже. Поступили бы по примеру хозяйки. Получил бы паренек с двух сторон хороший тумак. Дзю смекнул об угрозе и подался назад. Старшие помрачнели, но об обоих не подумали. Дью догадался, что дела по мнению обоих плохи. Он огрызнулся невнятно и побежал прочь. «Надо прятаться», — заключил Фара. «Я старик, но умереть запросто не хочу». От двери послышалось бормотание дью и другие голоса. Парень вернулся в компании Тарен и Сааталора. Мужчины поклонились жрецу. Старший Хельвик только недавно улетел в закрытый город. Гитумирамиса вызвали туда же, — сказал Сааталор без приветствия и церемоний. «Юта, не примени сцепиться с ней на глазах у императора» посетовала Смин. «Да что вы все ее хороните-то?» снова не удержал Дью. она вон всех аристократок обошла, хоть и лицо ее разбито было, а тут какой-то закрытый город. Да она императрицей станет». «Не станет», одновременно ответила несколько голосов. Старшие покивали друг другу, а Дью осталось удивляться их единодушию. Короткое время спустя до него дошла молчаливая мрачность Хаучига и озабоченность Фары. Дью только что заметил, что они все в тревоге, ждут чего-то после возвращения милор. Кандар завел ее в храм со стороны обвалившейся стены по расчищенной тропе между белым корпусом здания 22-го легиона и образовавшимся после обрушения проходом. Она не стремилась сразу войти в храм, как истинный обитатель закрытого города. Не скрывая любопытства, она рассматривала по дороге любую мелочь, поэтому шли они медленно. Элла смотрела корпус 22 второго стыла. тыла. Полуциркульное сооружение с этого ракурса имело гладкий, неотделанный фасад. Небольшой дворик испещен дорожками, серым песком и кое-где обсажен кустарниками. Потом он повернулась в сторону храма и рассматривала его внимательно. Кандар предложил ей плащ, чтобы скрыть простую одежду гарнизона. И сейчас она наглухо запахнула полы. Городская форма вызывала некоторую неприязнь местной элиты, по словам Кандара. Но в ее памяти опять ужели воспоминания об алмире всплыли прежние опасения. Кандар понимал, что появление лишнего разведчика в корпусе станет причиной недовольства жрецов. В этой части города жрецы правили наравне с императором. Геону приходилось получать разрешение на каждого новичка. Хоть Теомелиор никак не новичок в делах разведки, но ее тут не знают. Поэтому поведение гости капитан Кандар понимал по-своему и в душе одобрял. На короткое время он предположил, что она откажется от затеи и желал бы этого. Он сам не торопился, ждал, когда с утренних церемоний уйдут старшие жрецы. Генерал посоветовал Кандару уберечь девушку от глаз старшего жречества. И менее всего хотел, чтобы до церемонии она столкнулась с ЗАО или его подчиненными. Темелиор все-таки подошла и пошла к проходу к храму. Увы, Кандар не знал средства поубавить ее смелости и приглушить любопытство. Комплекс чуть больше, чем храм рядом с дворцом Алмира, но менее его собрата рядом с городом. Внутренние устройства изменили. Коридоры располагались не концентрическими кругами с проемами, а улиткой. Обвал двух стен с одной стороны сократил путь к центру. Эл прошлась по разлому и неторопливо взглянула в храмовый зал, присматриваясь к обстановке. Опустила глаза и посмотрела на свои пальцы. Быть может, она станет тут светиться, как в Гарахане или на руднике трущоб. Сделав несколько осторожных шагов дальше, она опять посмотрела на руки. Сияния не было. Она осмелела и начала осматриваться. В зале храма гулял ветер. Там еще оставались несколько фигур в светлых одеждах и в темных плащах. Пришедшими они не заинтересовались. Постамент в центре пустовал, и девушка пошла напрямик. Правила обхода зала она не знала. Кандар ренулся следом, понимая, что она хотела видеть, и пояснил. Она стояла не здесь. «Это храм владыки? Формально это так. Забыла, здесь традиция в него не верить». Неверно, мы знаем, что он существует. Мы не верим в его бесконечное влияние на миры. Он материален и конечен, как любая вещь. Когда вещь приходит в негодность, ее следует заменить. Эл не удержалась, и ваш император тоже не новая вещь. Только заменить нечем. Опасный разговор, командор. Предлагаю не продолжать. Она молча согласилась и пошла по периметру зала, к его удовольствию удаляясь от центра. Элли следила за своими ощущениями, бросала короткие взгляды на руки, следила за жрецами и кандаром. Энергия заставляла вибрировать тело. Ссадины на лице зудели, но рана на шее не давала знать о себе. Эл сосредоточилась на немногочисленных посетителях, которые не шатались по залу без цели, как она и капитан, а совершали движения по незримым и понятным им дугам и кривым. Они, очевидно, ловили поток и шли по нему. Темные полотнища плащей колыхались при мерном пошагивании. На светлых пятнах пола мелькали длинные тени. К ним близко подошел молодой жрец. Лицо бледное от усердия и отрешенный взгляд говорили о сосредоточении. Эл приметила прицепленный на его поясе хлыст, который она видела у Мирамиса. Присмотрелась, у других они тоже были. Жрец повернулся, изменил направление и шел точно на нее. Эл попятилась и отошла в сторону. Он ее не видел, глаза его смотрели в пол, а лицо скрывал капюшон плаща, и он прошел в шаге и повернулся. «Могу я попросить отойти дальше, ты мне мешаешь», прозвучал приятный голос из-под капюшона. Эл исполнила просьбу, но жрец не двинулся дальше. Он замер на месте, с выставленной в сторону рукой ощупал пространство и снял хлыст с пояса. Эл оценил расстояние. Стоит она далеко, оружие жреца ее не заденет. Мельком она посмотрела на Кандара, который с умилением наблюдал за действиями молодого человека, предвкушая не более чем демонстрацию. Зрец начал движение. Хлыст заканчивался хвостиком из лезвий, которые издавали тихое дребезжание, скользя по камням, звук отвлекал внимание. Она сообразила, что прислушивается и не смотрит на жреца, не следит за оружием. Кандар смотрел на девушку. В процессе знакомства он расценил ее как натуру, способную побудить окружающих к нужным действиям. На него она действовала вдохновляюще, вызывая внутренний кураж. Она чужак в этом мире, но могла стать своей, многим на ее пути. Между ними такое хрупкое доверие, что она не примет его как сторонника. Сейчас любопытство может довести ее до опасной грани. И если он выведет ее отсюда, она решит, что он ограничил ее любопытство. Когда жрец начнет упражнение с хлыстом, его ощущения обострятся и уж такой яркой источник силы, как она, он обязательно почует. Кандар сделал три шага в сторону темного плаща, нарушая определенное хлыстом пространство. Молодой жрец трепенулся, почуяв его. «Отойди, ты мне мешаешь», — раздалось в ответ. «Так отойди сам, тут полно места». Ответил Кандар на просьбу в мягкой манере жреца. Я выбрал этот путь, настаивал жрец. Но тут уже стою я. Ты бросаешь мне вызов, выкормишь Геона. А если так, времени для церемоний. Хочешь схватки? Я не буду щадить. Я рад практиковаться на живой плоти. Это так необходимо, вмешалась девушка. Кандар подосадовал он замечание. Ей бы лучше отойти. Молодость и упорство помешали жрецу, его внимание осталось на Кандаре. «Мне тоже нужна практика», – Кандар продолжил дразнить жреца. Хлыст пошел за рукой, хвостик забренчал по полу, а осторожно Эл отступила подальше. Одежда у Кандара была легкая, тонкая и просторная. Не то что тугой френч городской формы. Его крепкая и большая фигура двинулась мальчишеской легкостью, избегая оружия. Оба двигались быстро. Эл не без опасения смотрела схватку. Безоружный Кандар не предпринял ни единой попытки завалить или обезоружить жреца. Он лишь уклонялся от ударов и лишал противника преимущества, угадывая диспозицию. Движения жреца выглядели дикой пляской. Молодой, порывистый и сильный, он ушел в собственный транс. Эл внимательно следила сначала за жрецом, а потом взгляд приковала к Кандару. Его действия были интереснее. Два Образы из прошлого явились как сравнение. Из ее земных друзей двое обладали похожими на капитана чертами: Рассел и Дмитрий. Оба высокие, крепкие, выглядели сильными мужчинами. Но Рассел, чуть крупнее Димки, занимался умственным трудом и потому управлялся с телом вяло. Представить курка на месте Кандара так же нелепо, как заставить инспектора танцевать балет. Дмитрий другое дело. Юркий и подвижный, он не отказался бы от такого испытания. Других своих друзей Эл не стал воображать. На мгновение ей стало не по себе. Она отогнала посторонние мысли и продолжила наблюдение. В стычке не все просто. На кончике рукоятки хлыста не было кристалла, как у Мирамиса. Эл поздно заметил эту деталь. Если Кандар проиграет, слегка поранит тело, а и в большей мере гордость. Она оторвала взгляд от схватки и осмотрелась. Элла казалась единственным зрителем в пространстве зала. Арк здесь больше, чем в Алмери. Рядом с проходами расположились другие жрецы. Они занимались теми же упражнениями, не обращая никакого внимания на дуэлянтов. Не хватает ее на постаменте и пылевых столбов в зале. Сцена повторила бы ее прошлое. Темные балахоны в зале не смотрели поединок. Но по-прежнему ходили по намеченным дугам. Одинаковые одежды покачивались в такт шагам. Кандару утомил жреца, продолжал избегать ударов, отскакивал и уворачивался. Кончик хлыста то отрывался от пола, то яростно дребезжал, то выбивал искорки после очередного удара. Вдруг остальная братья устремилась к дуэлянтам. Н не снимая с поясов свои хлысты, они окружили Кандара и жреца. Эл почувствовала, как атмосфера меняется, и потоки силы вихрями пошли по залу. Эл вдохнула поглубже теплый и тугой воздух. Нет, капитану она помогать не станет. Эл стремилась наружу, в ближайшую арку. Выход она нашла, пройдя по улитке коридора наружу, но выскочила прямиком на обширную площадь, и тут ей удалось перевести дух. Эл задохнулась от новой волны свежего воздуха, снаружи дул сильный ветер. За обширной и пустой площадью горой выселся дворец императора с обломленной башней. Вид более пугающий, чем красивый. Стены дворца кое-где сохранили украшения, но изобиловали трещинами, особенно со стороны башни. Эл отвела взгляд, и он уткнулся в небольшой для старинной обстановки предмет. В глубине площади красовался императорский то тон его корпуса совпадал со стеной. На фоне массы здания он не показался большим. и он не хотелось возвращаться в храм. И к дворцу она точно не пойдет одна. Салон флайера оказался пустым, на площадь вышла в арку два жреца. Она подошла к машине и забралась в салон. Эл устроилась на диване второго ряда и почувствовала себя уютно. Зашторенное окно закрывало обзор салона снаружи, а спинки перед ней позволили укрыться, если внутрь заглянет любопытный. Эл была уверена, что Кандар ее тут найдет. Появился он довольно скоро. С него сошел весь адъютантский лоск и властность. азартный мужчина, сплывающий от возбуждения после схватки взглядом. Проиграл? спросила Эл без церемоний. Подался, он мальчишка, ему приятно. Толпой насели? Да, они это умеют. Эл увидела вырванные полоски ткани на рукаве, плече, груди, но крови на кандаре не было. И к чему все это было? Традиция. Мы любим дразнить жрецов, а они делают вид, что наказывают нас. Опасно же. Опасно. Если бы в рукоятке были кристаллы, он бы меня убил. Что там происходило? Тренировка. Не хочу долго объяснять. Он сел близко от нее и перевел дух. Хороший флайер. Одобрил он. Императору только поиграться, но Мирамис добился своего. А как насчет дальней прогулки и разговоров? На этом? «Нет, мы тут не летаем, нам не нужны машины». Она покивала. «Я покажу тебе два места, если ты сообразишь, как они связаны, мне не придется произносить обучающую речь». И она опять кивнула.